Последний экзамен 2013 год на календаре, но здесь мало что изменилось. Перед экзаменом противно холодеет ладони, в мыслях паника, сердце трепещет и у времени вкус дряблой рены. Кто-то нервно вышагивает по коридору, кто-то, бессмысленно глядя в пространство, твердит доказательство формул Эверсона. Кто-то в панике листает учебник. Девица в лазоревом свитере приложила к колбу зеркальце, тщетная попытка охладить разгоряченный мозг. «Вы представляете, теперь каждый человек должен выдержать в жизни более ста экзаменов!» Разглагольствует рядом с Павлом юноша, обводя всех быстрым взглядом слегка выпученных глаз. «Да-да, свыше ста, и каждый! Я подсчитал, сорок семь в школе!» Обстоятельства не дают ему закончить. Дверь плавно притворяется, почему-то у дверей в экзаменационную... Когда она притворяется, всегда очень ехидный вид. Короткое замешательство, а затем легкий затор у входа. Кое-кому это на руку. Пользуясь толчией, они пытаются незаметно шмыгнуть мимо датчиков, которые следят, не принял ли кто-нибудь стимуляторов умственной деятельности. Это строжайше запрещено, но всегда находятся ловкачи, уверенные, что им удастся обмануть автомат каким-нибудь новым сочетанием препаратов. тщетная попытка. С улыбаясь, двое опознанных поворачивают вспять, на ходу глотая таблетки антистимуляторов. Они наказаны вдвойне. Во-первых, они смогут присоединиться к остальным лишь через четверть часа, когда лекарства взаимно нейтрализуют друг друга. А во-вторых, сообразительность после такой операции заметно тускнеет. Многие даже сочувствуют этим незадачливым потомкам вымершего племени шпаргалочников. Павлов сел за столик у окна. И, как это обычно бывает, вдруг почувствовал, что его голова ну совершенно девственно пуста. Он постарался успокоиться. В конце концов, это же не специальный экзамен. В конце концов, это последний экзамен. Наконец, он готовился к нему целых три года. И он слишком любит Галю, чтобы огорчить ее неудачей. Да и чем он хуже других? Он придвинул к себе переносной пульт экзаменационной машины и решительно нажал пусковую клавишу. Из прорези выскользнул узкий листок с вопросами. В первое мгновение строчки так запрыгали перед глазами, что, посмотрев билет, он ничего не понял. Заторопился, с лихорадочной поспешностью перечитал билет, какую-то секунду тупо глядел на него. Потом в груди разлилась широкая теплая волна успокоения. Первый вопрос не таил в себе никаких каверз, хотя и требовал времени для ответа. «Негативные стороны явления проекции». Павлов придвинул листок бумаги. Волнение прошло, он писал размашисто и быстро. Когда человек сталкивается с нежелательной, неприемлемой для него информацией, то в ней с той или иной эффективностью срабатывают механизмы бессознательного подавления и вытеснения такой информации. Проекция принадлежит к их числу. Это неосознанная попытка избавиться от навязчивой тенденции путем переноса ее на другое лицо, группу лиц. К примеру, Такое хорошо известное в прошлом явление, как ханжество, во многом объясняется именно проекцией. Человеку с ненормально развитыми половыми эмоциями кажется, что окружающие только и думают о сексе. Собственное аномальное восприятие этой сферы человеческой жизни он бессознательно приписывает другим людям. Поэтому их поведение кажется ему неправильным, грязным, а сам он предстает в собственных глазах поборником нравственной чистоты. Этот неосознанный и неконтролируемый разумом психологический процесс направлен на сохранение самоуважения. Если бы приведенный нами в пример человек осознал реальность, то его самоуважение было бы поколеблено. Подобное самосохранение своего «я» покупается, однако, дорогой ценой. Человек перестает быть полноценной личностью, в нем приглушены функции разума. Счастье для него становится недостижимым. В определенных условиях данный человек может представлять опасность для общества. Меры самоконтроля и способы лечения. Исписав лист, Павлов откинулся на спинку стула. Кажется, все правильно. Конечно, не мешало бы привести еще парочку примеров, но ничего. На зачет это существенно не повлияет. Поколебавшись секунду, он сунул исписанный лист в прорезь пульта. Автомат-то чаще считал ответ, и на пульте зажглась желтая лампочка. Удовлетворительно. Второй вопрос был и вовсе пустяковым. Формула самоуважения. Не колеблясь, Павел написал «Самоуважение, успех, притязание». И вдруг вспыхнула красная лампочка. С тупым изумлением Павлов следил за сигналом. «Неудача, неудача, не... Чёрт! Он же забыл внести коэффициент общественного влияния». На радостях Павлов подмигнул машине и не торопясь ввел поправку. «На, заткнись!» Враждебный красный цвет сменился зеленым. И всё вокруг стало приветливым, оживленным. Павлов услышал сопение, шелест бумаги, нервное шарканье ног. Экзаменационная, оказывается, была наполнена звуками. Но тут Павлов спохватился. Оставалось еще целых два вопроса. а последнем он предпочитал пока не думать. Слишком страшно тот выглядел. Предшествовавший ему тоже был не из легких. Математическое выражение обратной связи — разум-инстинкт. Но Павлов был уверен, что справится. Он, нехотя взялся за ручку, написал первую строчку уравнения Филипповского, и окружающий мир снова онемел, как если бы из экзаменационной незаметно откачали воздух. Мало-помалу, однако, им овладела неуверенность. Он что-то не то делал с интегралами. Это было скорее интуитивное, чем осознанное ощущение. Связь получилась неравновесной. Она и должна быть неравновесной. Но в такой ли степени? Павлов заколебался, он не мог вспомнить, как все это выглядит в учебнике. Он вытер испарину и стал проверять написанное. И чем дольше он проверял, тем больше запутывался. Он уже сомневался в самых простых вещах. Ему показалось подозрительным простейшая математическая операция с круговыми интегралами. Еще минут пять он потратил на доказательство тождества, с которым, шутя, справился бы любой школьник. А потом, внезапно озлившись, он скомкал исписанное... Быстро повторил расчёт и, не проверяя, сунул машине. Загорелась красная лампочка. Только теперь Павлов почувствовал, как он устал. На последний вопрос он тоже не сумеет ответить. Это провал. Ну и плевать. Не все ли равно? Он тоскливо огляделся: склоненные головы, склоненные спины, равнодушные затылки, одинокие среди одиноких. Галя, конечно, будет утешать, напомнит о переэкзаменовке, о том, что они еще молоды и могут подождать. Но, ну, разумеется, могут. А гадкое чувство вины перед ней все равно останется. А сама она украдкой всплотнет ночью, это уж точно. Проклятая психология. Предыдущие поколения как-то обходились без нее, без всех этих спецэкзаменов. И ничего, жили, работали, растили детей. Да-да, обходились, и вообще, Дало образование. Пусть процветает невежество. Да, «утешил» себе называется. А ведь Галя успешно выдержала те же самые экзамены. В ярости он перечитал четвертый вопрос. «Даны матрицы семи разнотипных поступков. Определить уровень конформизма данной личности. Возраст — семнадцать лет». Первый шаг не вызывал сомнений. Компьютер под рукой, надо закодировать матрицы и просчитать степень взаимосвязи поступков. Ввести взятый из справочника средний коэффициент конформизма, характерный для этого возраста. Семнадцать лет. Славная пора, когда жажда ярких дел и протест вскипают на костре нетерпения. Тут можно воспользоваться преобразованиями крочика. Странно. Вопреки ожиданиям, пока все идет гладко. Остается разложить полученный ряд на составляющие. Одно из них и будет конформизм. Приспособляемость к некому признанному или требуемому стандарту. «Попробуй-ка скажи любому юноше, что в нем силен конформизм. Ха! Безопаснее дернуть за усы тигра. А кто более всего подвержен влиянию моды? Кого легче всего сплотить в пылающую единодушием толпу? Его...» Мельком Павлов взглянул на часы и заторопился. «Скоро конец. Он даже обрадовался. Стрелки сомкнутся на двенадцати и... Решил, не решил, от тебя уже ничего не будет зависеть». «Сдал или не сдал, но ты уже свободен от ответственности, от необходимости бороться, от обязанности напрягать свой мозг. Свобода поражения!» Павлов поймал на себе чей-то взгляд, повернул голову. Юноша два часа назад, разглагольствовавший об экзаменах, сочувственно улыбнулся ему. Что, мол, засел? Сам он уже, видимо, справился с заданием и теперь отдыхал, скрестив руки и снисходительно наблюдая за остальными. Павлов метнул на него свирепый взгляд и стиснул ручку так, что побелели костяшки пальцев. Перо рванулось, как бегун на стометровке. Не глядя, он сунул в автомат листок с ответом, фыркнул, увидев желтый сигнал, и с бешенством, его самого поразившим, накинулся на злополучный третий вопрос, чувствуя, как в висках болезненно стучит кровь. На одном дыхании, словно осуждая себя за малодушие, он переделал расчет и с такой же поспешностью сунул его машине — словно хотел избавиться от позора. Собственно, так оно и было. Сигнал не успел зажечься, так как время уже на долю секунды перевалило за полдень. Вся огромная аудитория разом вздохнула, задвигалась, заговорила. Павлов был вымотан до опустошения. Безучастно он следил за табло, на котором начали мелькать фамилии тех, кто выдержал экзамен. В зале поднялся шум. Неуклюже, пытаясь не обращать на себя внимания, Павлов двинулся к выходу. Он старался ничего не видеть и не слышать. Ни радостных возгласов, ни перешептываний, ни поцелуев, которыми обменивались девушки по мере того, как темное пространство-табло заполняли все новые и новые фамилии. Его это больше не касалось. Даже если он и справился с третьим заданием, автомат, судя по всему, не успел учесть нового решения. А расклад предыдущих не сулил особых надежд. Неотвеченный вопрос мог быть возмещен двумя зелеными, а у него их не было. Он прошелся по коридору, постоял у окна, мысленно поговорил сам с собой и вернулся в аудиторию, лишь когда она совсем опустила. Он не хотел, не мог видеть свидетелей своего провала, который, он, наконец, осознал это, значил для него гораздо больше, чем заурядная неприятность. Фамилия Павлов бросилась ему в глаза, едва он вошел. Еще секунду он смотрел на табло, и день в окнах вдруг посветлел, и птички запели, и голова стала легкой до невесомости. Автомат успел, успел, успел, и ответ был верен. Безудержная хмельная улыбка раздвинула лицо Павлова. Выдержал все-таки, выдержал. Так с хмельной улыбкой он и прошел в комнату комиссии. Ничто, однако, не дрогнуло в глазах председателя при виде его шаловливого лица. Он видел не такие. — Рад за вас, молодой человек, — сказал он, торжественно приподнимаясь и пожимая Павлу руку. «Вы сдали обязательные экзамены и получаете право иметь и воспитывать ребенка. «Иметь и воспитывать», — голос председателя возвысился. «Общество разрешает вам это, ибо считает вас достаточно зрелым и подготовленным к самому трудному, самому ответственному делу, какие только есть на земле. Но вы доказали лишь подготовленность к своим будущим обязанностям, а доказать умение вам еще предстоит». Теперь слишком многое зависит от того, все ли наши дети станут настоящими людьми. — Понимаю, — прошептал Павлов. — Я постараюсь. Спасибо. Из окон все еще лился необычайно яркий праздничный свет. Дорога без возврата «Это уже чересчур», — сказал Казер. непроизвольно пятясь. Руэлец держал в руке кусок полупрозрачного гипса. От него сами собой быстро-быстро отлетали песчинки, словно кто-то долбил его кончиком невидимого ножа. Затем, опять же, без внешних признаков, вмешательства извне, в гипсе возникла вмятина, и он на глазах у потрясенных путешественников превратился в чашу. Ассоргин машинально щелкнул фотоаппаратом. Роэлиц, все так же застыв в неподвижной позе, перевел взгляд на ближайшее дерево. Оно немедленно согнулось в дугу, самая толстая ветка повисла над новоявленным сосудом, из нее ударила струйка прозрачного сока. Роэлиц протянул наполненную чашу кайзеру. — Уверяю вас, это вкусно! — сказал Блинк. — Какого чёрта? — прошептал кайзер. Несмотря на жару, его била дрожь. — Тут не во вкусе дело! — «Надо выпить хотя бы из вежливости», — вмешался Ассаргин. «Тем более Блинк гарантирует...» «При чем тут гарантии?» — досадливо передернул плечами Блинк. «Важно сохранить достоинство. Впрочем, и это чепуха. Можете не пить, Раэлиц не обидится». «Нет, я выпью», — Казер осушил сосуд. Все еще склоненное дерево тотчас разогнулось, и его вершина маятником заходила в ослепительное синеве неба. Лицо Кайзера раздвинула блаженная улыбка. «Это действительно вкусно, это потрясающе вкусно. Но всего этого просто не может быть. Райлица изумительно владеет внушением, вот и все. «Да!» Блинк сухо рассмеялся и щелкнул пальцами. «Хотите, я попрошу его тем же способом отодрать у ваших сапог подметку. Быть может, ходьба босиком по сельве разубедит вас?» Кайзер насупился. «Опять этот спор». С досадой подумал Асаргин. Он отошел и сел на камень. Слишком жарко и слишком удивительно. На голой пыльной земле сидит голый Роэлис и запросто творит чудеса. И ничего ему не надо, так, по крайней мере, уверяет Блинк. Вот разберись, что тут к чему. «Не станете же вы утверждать», ядовито говорил тем временем Казер, «что Роэлис воздействует на окружающие силы мысли». «Слушайте, Казер... «Мы тоже воздействуем на окружающие силы мысли. Это вас почему-то не удивляет». «Вы неправильно меня поняли. Разумеется, человек сначала задумывает что-то, а потом осуществляет задуманное, но руками или машинами». «Дорогой Казир, если вы разрешите мне погрузить вас в гипнотический сон, то, не притрагиваясь к вам всего лишь несколькими словами, я вызову на вашем теле ожог». то есть произведу вполне очевидное для вас и, к сожалению, болезненное прямое воздействие. Голоса споривших жужжали, как осенние мухи. Ассаргин встал. — О чем вы спорите? О чем? Это бесцельно. Органы чувств можно обмануть фокусом. А есть еще такое явление — гипноз. Необходимо объективное свидетельство. Но пленки мы сможем проявить только в городе. К чему ж тогда теоретизирование? — К тому! — почти воскликнул Блинк. что пока мы добираемся до города и вернемся обратно, Рейлиц исчезнет. И с ним вместе скроется тайна, кто знает еще на сколько лет. Я верю, что Рейлиц нас не обманывает, а Казер не верит. Но от степени доверия, к моему мнению, зависит, останемся ли мы здесь или тронемся дальше. — Мы имеем план и задачи, — твердо сказал Казер. Долг требует от нас. — Короче говоря, ваш голос, Асаргин, решающий. Саргин ничего не ответил. Прохлады не было даже в тени, мокрая рубашка прилипла к телу. А вот Раэлец сидит на солнцепёке, и на его коже не бисеринки пота. Положим, ничего удивительного, что туземец гораздо лучше приспособлен к местному климату. И все таки есть в Раэльце что-то необычное. Когда человек сидит неподвижно, то все равно в этой неподвижности есть жизнь. И в неподвижности дерево тоже. И в неподвижности реки. Раэлец же ничем не отличался от каменной глыбы. Можно было подумать, что он не дышит, но хуже всего глаза. Так могли блестеть листочки слюды. И непонятно, куда устремлен этот невидящий, застывший взгляд, и устремлен ли он вообще куда-нибудь. Луч солнца проколол листву, а Саргин почувствовал на щеке ожог, невольно мотнул головой. Мысли окончательно спутались. Нетерпение придало узкому лицу Блинка страстность художника, заворожённого шедевром. Он нервно переступал с ноги на ногу, как будто ему жгло пятки. Казер неторопливо курил сигару, спокойно, уверенный в своей правоте. Позади них сидел ко всему равнодушный роэлец. Вот что, друзья! Ассаргин облизал губы, и они тотчас пересохли снова. Тут надо взвесить. Сейчас мы слишком под впечатлением, Асаргин запнулся. Увиденного. Отложим до вечера. Правильное решение! кивнул Казер. Надо обсудить всесторонние. «Трусость!» — зло сказал Блинк. «Трусость и уязвленная гордость! Мы заранее отбрасываем все, что выше нашего понимания. Так спокойней!» «Умоляю вас, хватит!» — взмолился Осаргин. «Вечером, когда спадет жара, можете тогда спорить хоть до упаду!» «Тропический наркоз!» — устало подумал он. «Может ли быть такое? Здесь все слишком фантасмагорично. Это раскаленное солнце, это неистовая сумасшедшая зелень, эти... Ночи, лиловые от беспрестанного мигания молний. Это рискованнейшая переправа через Карирочу. Необычное стало будничным, и я не могу отделаться от впечатления, что здесь все возможно. Даже Раэлиц с его нечеловеческим искусством. Так легко ошибиться, попасть под влияние. Неправильно оценить. В конце концов, даже хронометр подвержен воздействию среды. А мозг все таки не хронометр. В десятом часу, когда вечерний воздух чуточку посвежел, они по молчаливому уговору собрались у костра. Их отряд уже три месяца был в Сельве, исследуя, может быть, в последний раз этот затерянный клочок земли, так как вскоре здесь должно было разлиться Дозонское море. Этот глухой уголок исследовался не только в последний, но и в первый раз. До них здесь не было экспедиций. Кайзер, Блин, Саргин скорее всего, так никогда бы и не столкнулись с раэльцем, если бы не опасение, что какое-нибудь малочисленное племя не знает о предстоящем затоплении. Это было, конечно, маловероятно, так как совершенно изолированных племен не существует. К тому же в Сельве известия распространялись не хуже, чем слухи в цивилизованных странах. Но игнорировать такую возможность все же не следовало. Рейльца они нашли с помощью индейцев-проводников, которые, выследив его местонахождение сами, однако не рискнули к нему приблизиться. Где находились соплеменники Раэльца, никто не знал. На переговоры отправился Блинк, который отлично владел местными наречиями, чего нельзя было сказать о других участниках международной экспедиции. Блинк встретился с ираэльцем и потерял покой. Он только о нем и говорил, только им и занимался, в ущерб всем остальным обязанностям. Это не могло не вызывать конфликта. «Считаю, наш симпозиум у костра открытым», — сказала Саргин, заметив усмешку Кайзера, добавил. «Именно так, симпозиум. Для начала Блинк изложит свои соображения. Если угодно, сделает доклад. Вас, Кайзер, я попрошу не перебивать». Бланк вскинул голову. «Благодарю», — он поклонился. «Я буду краток. Науке о племени Раэльцев до сих пор ничего не было известно. Честно, это объясняется как малочисленностью племени, так и его изолированностью». Случайные исследователи, побывавшие в окрестностях изучаемого нами района, подобно Кайзеру, не склонны были верить фантастическим слухам. Хотя Сентино, насколько я знаю, пытался их проверить, но ему не повезло. Роэльцев он не нашел и объявил, что само племя — это миф. Мы убедились, что не миф. Уже по одной этой причине имело бы смысл задержаться. Предвижу возражения Кайзера, мы не этнографы, но до прибытия этнографов... Здесь успеет возникнуть море, где потом искать раэльцев. Однако дело даже не в этом. Сегодня я попросил раэльца показать вам, на что он способен. Вы были ошеломлены, но тот час убедили себя, что это всего лишь ловкий трюк. Ладно, допустим трюк. Племя фокусников или гипнотизеров вам и это не интересно. Повторяю, однако, что «Трюком здесь и не пахнет. Уже три дня я изучаю руэльцы, и чем дольше изучаю, тем меньше понимаю. Они не охотятся. Дичь сама прибегает к ним и...» «И сама себя свежует», — вставил кайзер. «К порядку!» Саргин постучал палкой по головне, выбив при этом сноп искр. «И я мог бы долго перечислять все чудеса или, по мнению кайзера, фокусы, которыми они владеют», — закончил Блинк. Но есть вещи, на мой взгляд, более важные. Необычные способности роэльцев — не дар природы, это искусство, которому учатся и которое тесно связано с весьма фантастическим, но стройным миропониманием. Что, кроме предвзятости, мешает вам принять мою гипотезу? Никакие законы природы не пересматриваются. Колеблется лишь наша самоуверенность. Ну и черт с ней! Разум — это наиболее сложно организованная форма материи, Мы не вним себя всеведущими, когда речь идет о таком простом явлении, как атомное ядро. Зато мы точно знаем, на что разум способен, а на что нет. Так же точно ученые прошлого века знали, что в веществе не заключена никакая другая энергия, кроме химических. До каких пор мы будем повторять одну и ту же ошибку? «Спокойней, Блинк, спокойней», — сказала Саргин. «Я говорю спокойно. Все возражения Кайзера сводятся к одному — «Человечеству неизвестен способ прямого воздействия мысли на окружающий мир. А раз неизвестен, то он не существует и существовать не может. Но это не доказательство». «Вы кончили?» — хмуро спросил кайзер. Он сидел, опустив подбородок на сцепленные пальцы и уперев локти в колени. Было что-то несокрушимое в этой его позе. «Кончили?» Теперь скажу я. Я не спорю, что на свете существуют племена, обладающие искусством знахарства и гипноза. Это не ново, равно как и йоги. Но! Обо всем этом наука знает давно, и легенды одна невероятнее другой известны науке тоже. Вопрос. Если эти легенды справедливы, пусть даже отчасти, почему мировая наука не смогла извлечь из них ничего принципиально нового? Подчеркиваю, принципиально нового. Ответ можно дать только один. Мировая наука потому не смогла извлечь ничего принципиального, нового и ценного, что ничего такого там не было и нет, как нет ничего важного для науки в искусстве фокусников, например. Я могу оказаться догматиком, Ассаргин, но вся мировая наука... О, это невозможно, она искала долго и упорно, однако нельзя найти того, что не существует. И мой довод доказывает это. — Позволю себе и такое соображение. Если действительно есть люди, владеющие недоступным науке могуществом, то почему они остались париями? Ими не создано ничего, они ноги и босы. Здесь есть вопиющее логическое противоречие, на которое я обращаю ваше внимание. Мои возражения не исчерпаны, но я сказал достаточно. Предлагаю вернуться к реальным делам. Казер шевельнулся, и по его раскрасневшемуся лицу пробежали тени. Блинк молчал. — Скажите, — обернулся к нему Ассоргин, — этот райлиц, он всегда молчит? — Нет, — ответил Блинк нехоти. Я разговаривал с ним. — Он что-нибудь объяснял? — Да, но я не могу понять его объяснение. Он сказал, что нельзя понять их без... Э... — Обманщики не любят делиться секретами, — уточнил Казер. Блинк горько усмехнулся. «Он готов объяснить все, этот обманщик, но для этого необходимо еще и понимание. Вы — младенцы в нашем искусстве», — он так примерно сказал. «Разве своей науке вы научились за день?» «Он прав. Я уже взял у него несколько уроков, но этого мало». «Да?» — Сказал Саргин. «Взяли несколько уроков? Как же это выглядело?» «Это выглядело странно. Сначала я должен был думать о какой-нибудь предмете». «Дереве, например. Только о нем, О том, какой толстый у него ствол, как темно и сыро его корням, как трепещет его листва...» «Детский сад!» — буркнул Кайзер. «А потом что?» — спросила Соргин. «Я должен был стать деревом. Мне надо было отождествить себя с его телом. Я должен был почувствовать, как в дереве идут соки, как жар солнечных лучей опаляет мои, то есть дерево, листья... Как трудно мне вытягивать из земли воду, как ветер гнет мои ветки. Знаете, это очень своеобразное ощущение, ведь мы никогда не пытались стать чем-то. Под конец я на какое-то мгновение действительно почувствовал себя деревом. Во мне даже что-то заболело, когда я представил, как жуки-точильщики вгрызаются в ствол». «У деревьев отсутствуют нервы», — сказал Казер. «Неверно. Какая-то нервная система у них есть, это доказано». И я это почувствовал на себе. Повторяю, я испытал боль дерева. Вы скажете, что это обычное самовнушение. Разумеется, но должен сознаться, что такой боли я еще не ощущал. — Ладно, — перебила Саргин. — Детали вы расскажете потом. Что было дальше? — Дальше? Ну, только не смейтесь. Мне надо было отождествить себя со звуком. Со звуком О. Выключившись из действительности. Каким способом? «Я описывал его вам. Так вот, выключившись из действительности, я должен монотонно повторять про себя «о-о-о». предупредил, что этот урок опасен, что человек иногда не в силах сам выйти из стадии отождествления со звуком, и что поэтому урок должен обязательно идти в присутствии учителя. Услышав это, я чуть было не рассмеялся, но потом...» Голос Блинка дрогнул. «Потом я растворился в звуке». Прошептал он, и его зрачки сузились. Кудой, высокий он сидел с побледневшим лицом, и блики огня то выхватывали за спиной смутную громаду леса, то прятали ее во мрак, как в засаду. В костре треснула ветка. Казер скрипуче рассмеялся. — У вас слишком богатое воображение, Блинк, проговорил он, не вынимая от трубки. — Как можно раствориться в звуке? — Можно! — Блин качнулся. Можно утонуть, исчезнуть, раствориться! — Я потерял свое тело, я не чувствовал его, ничего не видел. Был только огромный, бесконечный черный звук. Я не мог выразить это словами. Таким был последний урок. Теперь я окончательно убежден в шарлатанстве, сказал Казер. Асаргин покачал головой. Если долго повторять слово любое слово, оно лишается смысла, и тогда сознание заволакивается пустотой. Блин, мне все это не нравится. Тогда или нет? — воскликнул Блинк. — Да или нет? — Подождите, Блинк. Попробуем рассуждать непредвзято. В толще веков погребен огонек истинных знаний. Итог опыта тысячи поколений. Результат бесчисленных и бессистемных проб, ошибок и открытий. Но он светит нам сквозь глубины плотного, часто удушливого дыма суеверий, фантастических обрядов, легенд и ритуалов. Как в случае с раэльцем, возможно, высокомерно пройти мимо, походя бросив несколько фраз о дикости и суеверии. Такой снобизм по отношению к опыту наших далеких предков, да искаженному, да внешне порой нам чуждому, непростителен. Не мне объяснять вам, что уже получила наука, пробившаяся к огню сквозь клубы дыма. Великое множество рецептов, гимнастика йогов, их методы управления своим организмом, приемы самовнушения, того же гипноза. Блинк, вы, по-моему, чересчур увлечены гипотезой, которая Кайзер, абсолютно прав, противоречит всей совокупности наших знаний. Но право искать неотделимо от права ошибаться. Можно поступить так. Мы с Кайзером продолжим маршрут, а вы останетесь изучать Руэльца. Такое предложение, я думаю, не вызовет спора. И все же... И все же, насторожился Блинк, я бы не советовал вам оставаться. Вы не верите или боитесь, и то, и другое... «Чего вы боитесь?» «Не знаю, Блин, не знаю. Что-то во мне протестует против вашего намерения. Я не могу объяснить природу этого страха. Да-да, страха и отвращения». «Вы непоследовательны», — быстро сказал Блинк. «Какие же мы, однако, дети!» — укоризненно покачал головой Казер. «Это на нас действует темная ночь. Ночи тайна. При свете дня все будет выглядеть проще». «Насчет древней мудрости, которую надлежит изучать, я вполне согласен со Соргиным. Но крайности... Я возражаю против крайности и повторяю, что прямые цели экспедиции важнее побочной экзотики. Однако мои доводы не подействовали. Пусть будет по-вашему, но при здесь страх? Через месяц мы вернемся и убежден застанем Блинка злым и трезвым. Злым, потому что ему будет жаль потерянных сил, трезвым... Ну, это понятно». Блинк просиял. «Хорошо!» Он вскочил, словно ему уже не терпелось бежать к Раэльцу. «Спасибо, Ассергин, спасибо, Кайзер. Я не пожалею о потраченном времени. Пусть Казер тысячу раз прав, но я, как ученый, обязан понять, что же это такое. Я должен пройти путь до конца. Если там, в самой глубине тайны, окажется пустота, что ж, я смирюсь с этим. Но я вернусь к вам с истиной». «Вот это речь ученого!» Кайзер выколотил трубку и тоже встал. «Уже поздно. Спокойной ночи!» «Все-таки мне тревожно», — сказала саргин когда Кайзер удалился, и по скрипыванию его сапог замерло в темноте. Ассоргин взял Бланка под локоть и почувствовал, как у того напряглись мышцы. «Ведь и вам не по себе, а?» Бланк высвободил руку и непринужденно рассмеялся. «Вы зря себе пугаете, саргин Зачем Раэльцу причинять мне вред? Люди в одиночку переплывают так океан, а тут...» «Кайзер прав, надо лечь спать. До завтра». Ассаргин долго не мог уснуть в эту ночь. Его не покидало странное чувство. Хмурое небо севера, каменные громады городов, тишина рабочего кабинета. Все прошлое, что было в его памяти, воспринималось сейчас как старый, поблекший от времени кинофильм, где действовал человек по имени Ассаргин. Тогда как настоящий живой Ассаргин лежал в гамаке, слушал протяжные тревожные крики леса, видел поляну, меловой диск луны в прозрачном небе, Белые, как сугроб, лагерные палатки, черные клинья теней. Ощущал влажное тепло неподвижного воздуха. И, тем не менее, все это тоже было не настоящим. Декорация какой-то чужой жизни, куда он случайно забрел, и которая никогда не станет его жизнью. растворится растворится, исчезнет, и едва он ее покинет. Он приложил к уху часы. Они тикали, как всегда. И в этом тикании было надежное постоянство. Была неизменность. и это успокаивало. «Что за удивительная вещь — сознание!» — беспокойно думала Саргин. «На нас влияют шорохи, лунные блики, слова, звезды — все влияет. Могучее, словно божество, слабое, как огонек свечи на ветру, изменчивое, подобно в волне, упрямое, как травинка, твердое, будто алмаз — это все оно — сознание. Понятное в своей каждодневности, загадочное в своей неисчерпаемой сложности — и вечно задающая себе вопрос что я такое отождестви себя с деревом отождестви себя со звуком ведь это тоже попытка найти ответ были и другие попытки растворись в вере прими Бога попытки вслед за которыми захлопывалась дверца западни ответ найден на все вопросы бытия нечего больше искать не о чем думать мысль умерла да вот это меня и пугает опыт на себе на своем сознании нет не это Ученые ставили, ставят и будут ставить опыты куда более опасные, чем эксперимент Блинка. Что ж тогда? Странная увлеченность Блинка? Опять не то. Без увлеченности, без одержимости не было бы науки. А мера где? Исчез критицизм. И увлеченность. Ослепление, одержимость, фанатизм. Блинка. Да что это я? Спать надо, вот что. Не думать, а спать, спать. Ночью думается иначе, чем днем, и когда Ассаргин встал с рассветом, ночные мысли показались ему преувеличенными и неуместными. Утро было насыщено деловыми хлопотами, перед походом надо было позаботиться о тысячах мелочей, так что прощание скомкалось. Блинк долго махал им вслед, и в последний раз обернувшись, Саргин лишь ободряюще кивнул ему перед тем, как скрыться в сумраке леса. Вышли они на него обратно через несколько недель. За это время было столько пережито и сделано, что новое впечатление, как это всегда бывает, не то чтобы совсем заслонили воспоминания о раэльце, но лишили их былой остроты. Однако чем ближе они приближались к старому лагерю, тем сильнее владевало ими нетерпение поскорее увидеть блинка. И последнюю милю они как могли ускоряли шаг, радуясь предстоящей встрече, горя желанием рассказать за чашкой кофе о своих приключениях и услышать о чужих, которые уже заранее казались им более бледными, чем их собственные. Наконец сумрачный свод леса, в чьей зеленой вышине газ даже шум ветра, был прорван потоками света, и полуослепшие путешественники увидели пышущую жаром поляну с одинокой палаткой возле кустов. «Э -э «Эй!» — дружно закричали они. «Э -э «Эй! блин, Раэльц, появись!» Поляна ответила безмолвием. «Блинк не стал ли лежебокой!» заметила Саргин. Они с наслаждением скинули рюкзаки, дали указания носильщикам разбить лагерь и лишь потом заглянули в палатку. Едва они откинули полок, как в ноздри им ударил кислый запах плесени. Вещи были свалены кое-как, разбросаны, их покрывал липкий зеленоватый налет. Там, где вещей не было, днище палатки вздувалось пузырем. Из крохотной прорехи уже торчал тонкий и бледный стебель. Шурша, полок выскользнул из рук Саргина. С подавленным вскриком Казер метнулся назад. «Винтовки! Скорей!» Глупо было спешить, глупо было хвататься за оружие, но Ассоргин повиновался, как во сне, потому что действие, любое действие, было в эту минуту спасением. Крикнув индейцам, чтобы те прочесали опушку леса, Кайзер и Ассаргин, не сговариваясь, влекомые скорее инстинктом, чем разумом, схватили винтовки и бросились бегом к тому месту, где в последний раз видели Раэльца. Трава, кусты, ветви, деревья хватали их, как петли селка. В этом безумном беге также не было никакого смысла, и все же они спешили так, словно это могло воскресить Блинка. Обессиленные, сцарапанные, они буквально опрокинули последнюю завесу кустов. — Он здесь! — зарычал Кайзер. — Раэлиц! Хотя поблизости ветер колыхал тенистые кроны деревьев, Раэлиц сидел на самом солнцепёке. обнаженный, серо-коричневый, немигающий. Сидел с неподвижностью камня. Лицо его было бесстрастнее черепа. Но это не был Раэлиц. На Кайзера и Ассоргена в упор смотрели невидящие глаза Блинка. По телу Осаргина волной прошел холод. Не чувствуя ног, он сделал несколько шагов вперед, мельком заметив, что лицо Казера стало красным от напряжения. «Блинк!» Едва услышав себя, прошептала Соргин. «Блинк!» Его голос внезапно сорвался на крик. «Что с тобой, блинк?» Губы блинка приоткрылись, как щели из черноты рта, выпали чужие равнодушные слова. «В твоем вопросе нет смысла, человек. Маленькому знанию не понять большого». «Он бредит!» скричал Кайзер. «Блинк, дружище, у меня во фляжке коньяк, глотни!» Ассоргин удержал руку Кайзера. «Подожди, дело серьезней. Блинк, ты узнаешь нас?» «Вы оболочка слабого духа. Я лучше вас знаю, кто вы». Ассоргин сглотнул комок в горле. «Ты прошел обучение до конца, Блинк?» «Я посвящен. И теперь знаю все, понимаю все, повелеваю всем». Настоящий блинк есть мир. И мир есть подлинный блинк. Единство вам недоступное. Ты был исследователем, вспомни. Ты пошел на это ради эксперимента. Ты хотел узнать и вернуться, вспомни. Ваша наука — детская забава. Знания здесь. Тогда расскажи о них. Маленькому знанию не понять большого. Не тот разговор. Расвирепев Казер отстранила Соргина так, что тот пошатнулся. Он же сошел с ума, разве не видишь? Я отнесу его в лагерь. Раскинув руки, Казер шагнул к блинку и наклонился, чтобы взять его в охапку, и вдруг замер. Его красное лицо покраснело еще сильней. Поперек лба вздулась вена. Напрягшиеся мускулы рук заходили от страшного напряжения. Напрасно. Яростное усилие не приблизило его к блинку ни на волос. Не старайтесь! прошелестел бесцветный голос Блинка. «Вы тысячи лет будете искать истину, которой я уже владею. Смирите гордость мнимых владык земли, маленьких и несчастных, и идите ко мне». «Нет!» — Казер откинулся назад и едва не упал на спину. «Сумасшедший! Сумасшедший! Сумасшедший!» «Тогда прощайте. Бойтесь злых влияний бурного солнца, что сеет болезнь ума, и знайте». «Людей объединяют незримые и сверкающие волны. Несчастье передается, счастье передается, зло передается, добро передается волнами. Примите эту каплю знаний, подарок и уходите, иначе сердце одного из вас не выдержит». Словно мягкая рука отодвинула Саргина отодвигала все дальше и дальше от Блинка. Но почему-то он не ощущал ни страха, ни волнений, Петясь вместе с Кайзером, он видел, как уменьшалась фигура их бывшего товарища, а глаза его, вопреки законам перспективы, наоборот, росли и росли. И блеск этих огромных неподвижных глаз был сух, как мертвый блеск слюды. Им показалось, что прошли секунды, но неожиданно они обнаружили, что стоят на поляне возле сброшенных рюкзаков. И тут они словно очнулись. Молча, не обменявшись ни единым словом, Они легли в тени, долго лежали там, бесконечно опустошенные. Потом они нашли в себе силы вновь двинуться к месту, где был Блинк, но там его уже не оказалось. Напрасно кричали они до хрипоты, тщетно обшаривали окрестности. Всюду дремотно стоял бескрайний лес, не было в нем ни отзвука, ни следа. Много позднее, когда надежды совсем не осталось, наступила ночь. Сидевшую у костра Ассаргин уронил на колени руку, в которой он держал обнаруженный в палатке дневник блинка. — Что? — едва слышно спросил Казер. Ничего. — так же тихо и удрученно отозвался Ассаргин. Он тщательно фиксировал ход опыта. — И? — и где-то посередине потерял самоконтроль. Похоже, он слишком поздно понял. — Что понял? — что феноменальные способности Реэльца... в чем бы они ни заключались, достигаются уродованием психики. Может быть, я не прав, может быть, всякий на его месте незаметно утратил бы качество исследователя, да и просто качество нормального человека. Но, блинк! мы дураки-казер, мы слепые идиоты, мы просто невнимательные и равнодушные люди, если не заметили, что его увлеченность и убежденность уже тогда приближалась к фанатизму, за чертой которого кончаются и разум, и наука. Мы не имели права оставлять его в одиночестве. Не имели!» Кайзер, насупясь, молчал. «Не признаю!» С трудом, но твердо выговорил минуту спустя. «Если алмаз не имеет твердости алмаза, он есть стекляшка. Исследователь, бессильный, повелевать своим сознанием, не есть исследователь!» Ассерген чуть не вскочил. «Исследователь не машина! Исследователь человек! Мы оба в долгу перед блинком! Ты слышишь? Оба!» Если бы не он, кто-нибудь из нас был обязан изучить психику раэльцев. Он, именно он, избавил нас от необходимости дерзко рисковать собой. В чем то он выше нас. Казер ничего не ответил на эту вспышку. Он сидел неподвижно, глядя в огонь, и лицо его было холодно. На третий день, который также ничего не продвинул в розысках, как и первый, они собирались в дорогу. Стоя над упакованными вещами, они, однако, еще долго медлили. — Надо идти, — сказал, наконец, кайзер. — Надо, — сказала Саргин. Кайзер снял шляпу. Добравшись до города, они тот час проявили снимки с раэльцем. На одном из них кайзер, растопырив пальцы, подносил к губам пустоту. На втором он блаженно улыбался. СМЕШАНКА «Не уходи после урока», — шепнул Рэм. «Покажу кое-что, ахнешь». Лена скосила взгляд, от отчего таинственное лицо Рема стало еще более таинственным. Глаза Лены округлились, и она дважды кивнула в знак согласия. Они дождались, пока школа опустела, и тогда Рэму, кратко оглядываясь, подвел Лену к двери, над которой горела надпись «Без учителя не входить». Рэм толкнул дверь. Ну ведь...» — зашипел Рэм. «Это не для баловства. Мы будем экспериментировать». «Ну, если так...» Слева от стены отделился робот. «Не вижу сопровождающего», — прогудил он, широко расставляя руки. «На дворе трава, на траве дрова. А где сам двор?» — быстро спросил Рэм. Робот задумался. Лена хихикнула. Роботы-ассистенты и школьных кабинетов были старинной электронной рухлядью. Их ничего не стоило сбить с толку любой бессмыслицей. Не дожидаясь, пока робот очухается, Рэм с Леной проскользнули в стартовый отсек. Большую часть отсека занимала каплеобразная самольгетитовая шлюпка, точь в точь такая, какой пользуются на чужих планетах. Нистовое солнце, бившее в окна, сжигало на ее сферическом боку радужное сияние. Было тихо, как посреди пустыни. Рэм откинул люк. «Влезай!» «Но ведь это обыкновенный Скайдер!» «Скайдер, Скайдер, много ты понимаешь!» Ты что, думала, я тебе кита покажу? Залезай, тогда и увидишь, какую я штуку сообразил». Они влезли. «К пульту садись, к пульту», — сказал Рэм, захлопывая люк. С яркого света ребята едва не ослепли. В темной кабине Скайдера медленно разгорались фосфорицирующие шкалы приборов. «Ну, ну», — заторопила Лена. Рэм нетерпеливо отмахнулся. Он откинул панель секции управления и долго копался, что-то в ней соединяя или, наоборот, разъединяя. Волосы на затылке поднялись у него хохолком. Внезапно под его пальцами с треском проскочила зеленая искра. Лена ойкнула. «Тихо ты!» — сдавленным голосом проговорил Рэм. «Все идет как положено. И достанется же нам. уж во всяком случае не тебе!» Огрызнулся Рэм, действуя ногтем, как отверткой. «И вообще, чему нас учили? Ключ к новому — риск. Не риск, а расчет». Поправила Лена, болтая ногами. Расчет у меня точный. Сейчас двинемся. Куда? Увидишь. Хочу к центру галактики. Дура, сказал Рэм. Там еще никто не бывал. Лена обиженно замолчала. Рэм закрыл панель, вытер руки о штаны и, приосанившись, взялся за рукоять пуска. «Экипаж!» Звонко прокричал он. «К старту готов?» «Готов!» Тоненько ответила Лена, невольно распрямляя плечи. «Старт!» В недрах Скайдера что-то заурчало, дзинькнуло. корпус мелко задрожал, сильнее, сильнее, ребят тряхнуло. И тут раскрылся затянутый дымкой обзорный экран. «Прибавь резкость», — посоветовала Лена. «Знаю, без тебя». Дымка исчезла. Теперь Скайдер окружали угрюмые толщи земных пород. Нагруженно гудел двигатель. Корабль погружался в ночь, глухую, без просвета, ночь подземных глубин — где каменный мрак был вечен, как сама планета. Бесформенным облаком клубилось что-то еще более черное, чем сама ночь. Оно росло, вспухало, делилось, а потом слилось. И тогда в нем, словно корабль попал в гребницу, проступили бледные нити, запутанные из-за движения Скайдера, шевелящиеся. — Кварцевые жилы в базальте, — сказал Рым. — Точно, — согласилась Лена. — Это все, что ты хотел показать? Так мы и с учителями сколько раз путешествовали. — А так? Рэм тронул что-то на пульте. И ночь поголубила. Ее растворил мерцающий далекий свет, идущий сверху сквозь толщу чего-то жидкого теплого. прожилки кварца не исчезли, но стали прозрачными, как стекло, висящими как бы в пустоте. Почти что прозрачными от того, что через них легко и свободно проплывали стаи узкотелых серебристых рыб. — Ой, Рэм! — воскликнула Лена — — Что это? — Спокойно, то ли еще будет. И точно, оттесняя все, экран вдруг заняли пирамидальные красные деревья. Засвистел ветер, качнулись чешуйчатые ветки, роняя на песок капли зеленоватой смолы, тотчас вспыхивающие на лету маленьким ярким пламенем. Но сквозь все это, сквозь строй диковинных красных деревьев, полосу мрачно-фиолетового неба вверху, завесу самовспыхивающей смолы, Раступили, едва привыкли глаза стая серебристых резвящихся рыб и голубой прилив моря и хрустальный ажур подземного кварца. И даже чернота базальта присутствовала здесь некой тенью, придающей всему неожиданный оттенок траурных сумерек. Всему, даже огонькам смолы, чье пламя в самый момент вспышки казалось закопченным. Лена, забыв обо всем, смотрела как зачарованная. Рэм пытался сохранить значительное выражение лица, но его распиралась счастливая, торжествующая улыбка. Не выдержав, он вскочил с победным криком. «А это видела? Видела?» Скейдер бросила в звездную пустоту и одновременно в ревущий шторм. Сквозь беснующиеся волны холодно просвечивали туманные пятнышки других галактик. А на клокочущей пене лежал отцвет близкого, пылающего Бетельгейзи. И тот час, повинуясь Рему, клокотание моря сменилось жарким вихрем протуберанцев, которые обрушились с неба на проплывающую внизу дремотную предрассветную землю. «Еще, еще!» — возбужденно торопила Лена. Скайдер нырял из бездны в бездну. Несовместимое совмещалось. Холодная вода и жаркий огонь, твердь воздух, дали, близь, звезда и планета, черный вакуум и зеленая тайга. Миры мелькали, как стеклышки калейдоскопа. Они были здесь, они были там, нигде и везде. Недостижимые, послушные, меняющие форму и цвет, подвластные детской прихоти, доступные, словно лежащие на ладони апельсин. Ими можно было играть, их можно было тасовать, наслаждаясь все новыми впечатлениями, все новыми сочетаниями. Еще одно сочетание, еще и еще, и до бесконечности. Лена отвернулась от экрана и деловито осведомилась. «Как это тебе удалось?» «Головой думать надо», — наставительно произнес Рэм. «Скайдер, он что? Машина, телевизионно связанная с экспедиционными кораблями. Там летят, плывут, а сюда передают изображение вместо учебного пособия». «Это дети!» — Рэм презрительно скривил губы. «Земная мантия! А это корабль приближается к Сириусу. Запомните, опишите потом своими словами. Все по полочкам, эх. А я вот захотел и устроил смешанку». «Смешанку?» «Ага, всё вперемешку и друг на друга. Здорово, правда?» «Здорово», — согласилась Лена, но уже без былого восторга. Они еще немного посмотрели смешанку. Забавы ради швырнули в кратер Этне какой-то астероид, заморозили в метановых льдах Плутона статуи острова Пасхи, подумали, не добавить ли еще, но решили, что не стоит. Все равно это не настоящее путешествие», — сказала Лена. «Это как бы настоящее». «Хочешь, аварию устроим?» — встрепенулся Рэм. «Так Скайдер же потерпит аварию!» «А ты хочешь, чтобы звездолет? нет «Нет-нет, только...» Она замолчала. Рэм, хмурясь, выключил аппаратуру. Чужие миры в последний раз, призывно сверкнув всеми красками, отлетели в свои недоступные для ребят дали. Лена не возражала. Рэм включил внутреннее освещение. В тесном пространстве зиял пустой ряд кресел, поблескивал металл подлокотников, Над головой низкой сферой смыкался эмалевый потолок. Слепо горел экран. Рэм неторопливо уничтожил следы своего вмешательства в конструкцию Скайдера, вытер руки о штаны и открыл люк. Они вышли из шлюпки, покинули школу и задумчиво побрели через лесок, окружавший здание. — Да, ты права, — грустно сказал Рэм. — Смешанка тоже надоедает. Что бы такое придумать настоящее? Лена не отвечала. Она шла по дорожке, прикрыв глаза, солнечные блики тёплой ладонью гладили ее лицо, ее ноги купались в легком ветерке, пахло разомлевшей зеленью, и Лене было так хорошо, что никуда ей больше не хотелось, даже к центру галактики. А Рэм уже обдумывал план, который бы дал ему возможность попасть в одну из тех заманчивых экспедиций, что транслировались по школьному Скайдеру. Для Лены он тоже искал в ней место». Как на пожаре Включилась первая программа. Аппарат лег в дрейф вокруг звезды. Раскрылись щитки и выдвинулись локаторы. Тело, скользящее в холодных пространствах, стало похоже на махровую черную розу. Датчики, как губки, впитывали информацию. Иногда по бокам аппарата вспыхивали язычки огня. Тогда его орбита петлей захлестывала бег то одной, то другой планеты. Но к их поверхности разведчик не приближался. Внезапно приборы разведчика поймали радиопередачу. Включилась вторая программа. Аппарат сошел со звездоцентрической орбиты. Теперь он сузил круги над избранной планетой. Его аналитический блок ловко и быстро препарировал все радио-видеосигналы, идущие оттуда. И когда структура языков чужого мира перестала быть тайной, включилась третья программа. «Эридан, с ума спятили? На четвертую говорю, на четвертую. «Что? Плутон, вас еще не хватало!» Что Эридан вывалился из космоса с неисправными двигателями — ладно, это было полбеды. Что сеть внеземных станций уподоблялась теперь посудной лавке, куда попал слон — тоже. Но авария электронного мозга в расчётном центре — теперь все зависит от самообладания Тана Ростова, проворства рук главного диспетчера и крепости его голосовых связок. Если бы в диспетчерской разом занялись огнем все четыре угла, суматохи было бы меньше. Видеофоны неистовствовали, как болельщики в минуту гола. Наземные службы орали сразу по пяти каналам, на пульте бились в истерике операционные сигналы, а тут еще вышел на связь Плутон. «Немедленно!» — взмокшие помощники вздрогнули, как от удара тока. «Всех переключить на вспомогательные центры! Всех!» «Плутон, не получил от вас команды! Непорядок!» жирным голосом напомнил о себе орбитальный грузовик. «Катитесь к черту! взвешенно огрызнулся Ростов, отчаянно нажимая кнопки на пульте. «Эридан! Эй, Эридан! Буду ждать!» Главный диспетчер локтем, пальцы были заняты, вырубил связь с Плутоном. Ему было не до орбитального, ни до чего на свете, кроме Эридана. Он с силой оттолкнул руку помощника, сующего трубку видеофона. И тут, как назло заглушая слова, на волну Эридана полезла посторонняя передача. Ростову захотелось стукнуть олухо по темени. «Эй, на волне 81-19, убирайтесь прочь! Сию же секунду!» «Да не тебе, Эридан, не тебе! 17-15! Даю Эридану 17-15, сектор Б! Подтверждения не слышу!» «Еще бы! Наглец и не думал убираться с волны!» Он шпарил что-то свое, и голос Эридана тонул в помехах, как писк комара в реве буйвола. Тан зашелся от ярости. «Вон из космоса!» — заорал он так, что дневной свет в глазах пошел красными пятнами. «81-19, убирайся вон!» Кажется, помогло. Волна очистилась. Эридан наконец уразумел, что от него требуется. расчетный центр справился с повреждением. Уф, паника спала. И только теперь, когда можно было сесть в кресло и закурить сигарету, память выплеснула в сознание обрывки фраз из той посторонней передачи. Главный диспетчер не донес сигарету до рта. Он так и замер, выпучив глаза. Аналитический блок разведчика трижды оценил ситуацию. Ошибки не было. В ответ на дружеское послание с планеты последовал энергичный и недвусмысленный приказ убираться. У автомата не было гордости, но она была у его создателей. Они предусмотрели возможность враждебного отказа, и поэтому немедленно включилась запасная программа. Локаторы мгновенно убрались в гнезда, щитки захлопнулись, включился главный двигатель. Уже через час система негостеприимной звезды, отвергнувшая дружбу древней цивилизации галактики, скрылась из виду. Сломался эскудер Лесная дорога сворачивала вправо. Там была лесная поляна, вся в желтых цветах лютика, и над поляной висела обыкновенная летающее блюдце. Именно в этот момент люк распахнулся, и по воздуху, как по трапу, на землю спустился инопланетянин. Он был маленький, кругленький, розовенький, почти голый и блестел точно смазанный. Я не испугался и даже не очень удивился, потому что многочисленные рассказы и статьи о грядущем контакте психологически подготовили меня к такой встрече. Было только ужасно неловко, что на мне нет строгого черного костюма, нейлоновой рубашки и галстука. Я застегнул в ковбойки, смахнул с локтя приставшую в лесу паутину, шагнул навстречу инопланетянину и сказал «Здравствуйте! Здравствуйте!» — ответил он мне, не раскрывая рта на чистом русском языке. И этому я даже не удивился, так как из литературы знал, что среди других цивилизаций телепатический обмен мыслями развит необыкновенно. — Здравствуйте! — повторил он. — У меня сломался искудер Где тут ближайший сатар? — Что? — изумился я. — Сатар — это что такое? — Как что такое? Ну, это... Это есть такое место, где чинят... — Ремонтная мастерская, — догадался я. Вот — Вот-вот. Понимаете, мой эскудер... — Эскудер, — ошалело подумал я. — Сатар, ремонтная мастерская. Не так мне рисовалась встреча. Ах да, он же потерпел аварию. Тогда все понятно, он ищет у землян помощи. — Что у вас случилось с двигателем? — спросил я, заглядывая под блюдцы. — Вы спектролист? обрадовался он. Тогда, может быть, вы мне объясните, от чего во время фикаризации суптит желтокс? При слове желтокс глаза у меня непроизвольно полезли на лоб. Контакт, братьев по разуму явно отклонился от традиционной схемы. Вы потерпели аварию, тупо сказал я. Какую аварию? Он даже подпрыгнул. Желтокс суптит. А это как его? Эскудер не суптит? Вы с ума сошли, как может эскудер суптить? «Позвольте, так вы, значит, не спектралист?» «Нет», — ответил я. «Так чего же вы меня путаете? Скажите прямо, смогу ли я здесь починить эскудер или нет?» «Наша земная техника...» — начал было я давно застрявшую в горле фразу. «Не ваша так соседние планеты!» — нетерпеливо перебил он. «Какая разница?» «Большая», — сказал я. Он фыркнул от возмущения. «Знаете что, мне некогда шутки шутить. Мне нужно починить эскудер». Я не могу без эскудера. Так есть где-нибудь тут поблизости?» Он обвел розовым пальцем небо. «Но ну, не сатара, хотя бы примитивный спуч». «Ну вот что», — сказал я. «Я не знаю, что такое спуч и что такое желтокс, но я рад приветствовать вас у нас на Земле. Мы счастливы, что контакт наконец-то установился, и в этот торжественный миг...» «Как?» — заволновался инопланетянин. «Выходит, я не туда попал? А разве вы летели не на Землю?» Впервые слышу о такой звездной системе. Это название нашей планеты. Прелестное название. И у вас мило, очень-очень мило. Как жаль, что у вас нет сатара. Зато у нас есть, знаю-знаю, всякие там памятники, пейзажи, но у меня кончается отпуск. Так вы не исследователь, не ученый. Нисколько я...» Он не договорил. По его лицу медленно разлилось недоумение. Он посмотрел на свои ноги, потом на меня. «Это что такое?» Взвизгнул он, показывая на двух жирных комаров, которые с явным намерением откушать, прилепились к его бедру. «Это комары, изгоните их! Кусаются! Пустяки, не обращайте внимания!» Инопланетянин резво подпрыгнул и, дрыгая пятками, взмыл к своей скорлупе. «Куда же вы?» — закричал я. «Поймите, наконец, представители иной цивилизации, что вы первый, который, если другим нравится, когда их кусают, то это их дело!» — донеслось из люка. «Прощайте, прощайте!» Спина у него была такая гладенькая и ухоженная, что я понял всю безнадежность попыток достичь взаимопонимания. Она прямо-таки сочилась презрением. «Эй!» — заорал я ему вслед. «Всего один вопрос. Что это за штука такая? Эскудер!» «Эскудер?» — он оглянулся. «Вы даже этого не знаете! Странно! Чем же вы тогда чистите зубы?» Люк захлопнулся. Инопланетянин улетел. Его Марс Все торопились выпить эликсир. Кое-кто еще дожевывал бутерброд из автоматической кофеварки. С шипением вырывались клубы пара, играла музыка. «Девочки, девочки, мы опаздываем», — раздалось слева. Там возникло движение, разноязычный гул на мгновение притих. Зал зажужжал с удвоенной силой. «Пардон», — послышалось рядом, — И чей локоть мягко развернул Силина, ему в лицо ударило марсианское солнце, безжизненно яркое. Пламенем полыхнули рыжие волосы девушки, оказавшейся напротив. Она скользнула по нему равнодушным взглядом и быстро заговорила что-то на ухо коренастому тугощекому парню, который меланхолично кивал в ответ. Силин тоже протиснулся к стойке и налил себе эликсир. Коричневая жидкость чипяще вспенилась. Он выпил горький эликсир и подумал, что у напитка дурацкое название. Гу, музыка, суматоха внесли растерянность в его мысли, да и неудивительно, потому что вокруг все знали, чего хотят, а он — нет. «Экскурсия номер два, просим к шлюзу! Просим к шлюзу экскурсию номер два! Не забудьте выпить эликсир! Выпить эликсир не забудьте!» Силина опять развернула, но на этот раз он подчинился общему движению. Проклятая акселерация. В подсети он был видным мужчиной, а теперь перед глазами маячились затылки тех, кто годился ему в сыновья и в дочери. Самодвижущаяся песчинка в потоке. Все равно так было лучше, чем бесцельно стоять в одиночку среди тех, кто одиноким себя не чувствовал. Пропускали по очереди. Едва человек переступал порог шлюза, проем загорался зеленым. Это значило, что турист принял эликсир. Перед Силиным шёл юноша в радужной дюролизной куртке, его встретил не зелёный, а красный сигнал. Юноша споткнулся от неожиданности, и куртка на нём стала лиловой. Очередь засмеялась. то час на куртке выступили пятна желчи. Смех усилился. Лишь отчаянные модники носили одежду из дюроля, которая меняла цвет в зависимости от настроения владельца, чем нередко ставила его в глупое положение. Юноша бегом помчался пить эликсир, а Силин прошел в шлюз. Открылась дверь наружу, передние скорчили гримасу, но это неудовольствие было скорее деланным. Все озирались с победным видом, как никак они дышали марсианским воздухом, настоящим марсианским воздухом, кисловатым и разреженным, от частых и глубоких вдохов высоко вздымалась грудь. «Раньше туда нельзя было сунуться без скафандра», — зачем-то сказал Силин. «Ну да, при царе Горохе», Бэйка отозвалась черноволосая девушка с глазами цвета бирюзы и фыркнула в ладонь. «Это было при мне», — хотел сказать силен, но сдержался. Девчонка по-своему права. Все, что было до ее рождения, будь то Древний Рим или освоение Марса, существовало для нее в стереофильмах, книгах, учебниках, но никак не в ее памяти. И к Марсу она должна была относиться иначе, чем он. Тут ничего нельзя было поделать. Но ему стало грустно. Среди этих людей он был единственным, для кого прошлое сохранило цвет, запах и вкус. Воспоминания — богатство стариков. В просторном салоне они расселись по мягким креслам, и автобус, набирая скорость, заскользил на воздушной подушке. Полусфера крыши была из спектроли, и днище тоже было из спектроля. Весь автобус, кроме ходовой части, был сделан из прозрачнейшего спектроля. Поэтому казалось, что над марсианской равниной летят поставленные в ряд кресла, а их, словно вожак-журавль, тянет на незримой привязи, оперённый каскадными рулями, двигатель. Ударяющееся здание турцентра сверкало, как хрустальное яйцо. По сторонам от трассы до самого горизонта росли посаженные в шахматном порядке мутанты гималайских сосен. Тёмно-синюю хвою припудривал кирпичный налет пыли. «Интересно, тут есть грибы?» спросил тугощек и спутник рыжеволосой девушки. «Должны быть», — ответила она. «Где лес, там и грибы». Она покосилась на Силина, будто ищет подтверждение. Но Силин ничего не мог ответить. На его Марсе грибов не было. «Об этом, вероятно, сказано в путеводителе». Парень зашуршал брошюрой. «Вы только поглядите, все озеленено!» — восторожно воскликнула какая-то женщина. Фиолетовое небо над головой было прежним — чистым, пустым, слегка тронутым изморзью перистых облаков. Как льдинка, опущенная в родник, в нем таял пик фобоса. Вдали проступала зубчатая череда гор. Сосед Силина с треском разорвал пакет с миндалём и горстью отправил лакомство в рот. — Угощайтесь! — сказал он, протягивая пакет. — Спасибо, — ответил Силин. — Не хочется. — Да... Задумчиво протянул сосед, не переставая жевать. «Как представишь, что раньше здесь ничего не было, даже не верится!» «Почему не было?» — сказал Силин. «Было!» «Как это было?» Сосед с интересом взглянул на Силина. Когда он говорил и жевал, кожа под подбородком собиралась у него в складки. Раскопки доказали, что на Марсе никогда не было ничего похожего на цивилизацию. «Была природа. Дайте, пожалуйста, вашего миндаля, я передумал». «Берите, берите!» Природа, значит, природа и сейчас осталась. Я очень люблю настоящую природу. Ради этого я сюда и летел, по поэкскурсирую, а потом двинусь с палаткой к хребету Митчелла. Жаль, что здесь нет рыбы. Подледных морях есть. Не могу же оттащить с собой буровую установку. Но, может быть, заказать вертолет, как вы думаете? Обязательно закажите. Тридцать метров песка и столько же льда, под ними и стаи безглазых рыб. Попадаются экземпляры весом в центнер. «Вы шутите?» «Впрочем, я понял. Вы хорошо знаете Марс. У меня нюх на таких людей». «Что вы? На Марсе я бывал так, заездом». «Командировка?» «Нечто в этом роде. Давно». «Жаль, что я ошибся. Вы говорите, не застали те времена, когда...» «Нет, не застал. Это было до меня. Или после. Не помню». «Жаль, очень жаль. Рассказы бывалых людей — это очень интересно. А откуда вы знаете про рыбу?» «Прочитал где-то». — Место я не припомните? — Нет. — Досадно, но вы меня зажгли. Распрошу на базе. Еще миндаля? — Спасибо. Сусны кончились. Аэробус описал полукруг над коричневым плато и усиленно защемило сердце. Где-то здесь он впервые увидел Марс. Справа, как и сейчас, была цепь гор. Ржавые копьевидные вершины, синие ледяные тени в провалах. Ветер вздымал, фонтанчики красного песка опузырился оплавленный при посадке камень. Ошелев от радости, они стреляли в воздух и обнимали друг друга. А потом вдруг притихли и долго-долго смотрели на эти горы, пересыпали в ладонях марсианский песок, веря и не веря, что они стоят на чужой планете и что это не сон. — Мы приближаемся к памятнику! — торжественно возвестил автоматический гид. «Именно здесь пятьдесят восемь лет назад впервые совершил посадку на Марс космический корабль...» «Это был не мой корабль», — подумал Силин. «Наша экспедиция была третьей. Насадились мы здесь, ориентируясь на радиомаяки первой. Интересно, они сохранились? Ему почему-то хотелось, чтобы маяки сохранились». Автобус проскочил в гребень, и Силин в первое мгновение не поверил своим глазам. Ему показалось, что это действительно ракета, и она действительно садится в огне дыму и вихрях пыли. Памятник был сделан искусно. Разноцветный спектроль с абсолютным правдоподобием воспроизводил и столб угасающего пламени, и разбегающиеся от него черные клубы дыма. Это пламя ревело, этот взметнувшийся песок клокотал, эта ракета вибрировала, оседая на газовую подушку. «Подумать только, на каких керосинках летали!» вздохнул сосед. Все головы были повернуты в одну сторону, все смотрели на памятник. А гид торопливо разъяснял, в чем его красота. Автобус сел, туристы вышли и потянулись гурьбой к памятнику, на ходу вытягивая из футляров киносъемочные аппараты. Силен отстал, он искал взглядом место, где были маяки. Он чуть не прошел мимо одного из них, потому что по привычке искал их поодаль от места посадки. Но их перетащили ближе — Вероятно, за тем, чтобы посетители могли осмотреть все, не тратя время на ходьбу. Силина удивило, что радиомаяк выглядел как новенький. Этого не должно было быть, потому что уже тогда струи песка счистили с него защитный лак, и он был матовый, изборождённый царапинами. Силин нагнулся и прочел пояснительную табличку. Радиомаяк, по пеллингам которых садились первые марсианские экспедиции, реконструирован в стиле той эпохи. Все правильно. Тогда была другая эпоха, герои летали на керосинках, садились вслепую по этим, как их, ах да, радиомаякам, реконструирован в стиле той эпохи. Внезапно Силен почувствовал огромность прожитого, ему-то казалось, что все это произошло недавно, вещи всегда были долговечнее людей. Теперь все наоборот, ему 80 лет, он жив, он помнит кораблей, давным-давно сданные в музей, помнит дома-коробки, которых уже нет, помнит хлебные поля, вытесненные синтепищей. Последний из магикан, — Селин усмехнулся. Что ж, все правильно. Туристов он застал за осмотром мемориальной стены. На сером граните были выбиты изображения тех, кто осваивал Марс, ниже стояли их фамилии, даты первых экспедиций. Коротко упоминалось, кто что сделал. Селин увидел и свой барельеф. Да, о нем не забыли. каменный Силин смотрел на живого Силина сурово и бесстрастно. Живой Силин не чувствовал волнения. Это был не он. Таким он никогда не был. С барельефа смотрел не человек, а суровый герой, кем-то выдуманный в назидание потомкам. «Говорят, кое-кто из них еще жив», — донеслось до Силина. «Что ты, они все погибли, это я точно знаю». «Нет же, Бергер жив, Силин жив, их недавно показывали постереувидению. Селена передернула. Он хотел отойти, но заметил, что рыжеволосая девушка наклонилась и положила к подножью мемориала букетик цветов. Почти ли память? Голос ему изменил, и девушка посмотрела на него с недоумением. А что тут такого? спросила она осторожно. Вы знали кого-нибудь из тех? Кто же их не знает? Я, например. Вы? Но ведь они, очевидно, были вашими современниками. Эти герои? Ну да. По-вашему, они не герои? Конечно, нет. Просто они делали свое дело, вот и все. Дело делу, рознь. Я тоже делаю свое дело, но никто. У вас характерный загар. Вы работаете в космосе? Да, на Ио, в обсерватории. И сюда прилетели отдыхать? С Ио, в вашем возрасте я и представить не мог, что наступит время, когда работа на Ио станет обыденностью. Как и отдых на Марсе. К чему вы все это говорите? — Вы в чем-то хотите меня убедить? — В чем? — Не обращайте внимания. Все старики ворчливы и хотят неизвестно чего. Свойство возраста. Все у них есть, и они с тоской вспоминают дни, когда у них ничего не было. Селин ушел, провожаемый, удивленным и чуточку встревоженным взглядом девушки. Он досадовал на себя, что затеял этот глупейший разговор. Что он хотел сказать? Что? Так было всегда. Люди с риском для жизни пробивались к полюсу, А через несколько десятилетий над тем же «Полюсом» стали регулярно летать комфортабельные лайнеры, и пассажиры с любопытством поглядывали в иллюминатор. Ах, это и есть «Полюс». Та самая таинственная точка земного шара. Вот эти льды. Не знал бы, так и не обратил внимания. По пятам подвига всегда следует обыкновенная жизнь. Так значит, ради нее люди и рискуют жизнью. Переступают грань возможного ради нее? Да... — ответил себе Силин. — И ради нее тоже. Но не во имя безграничного расширения обыденности. Тогда во имя чего? Или же во всем этом вечном движении к новому смыслу не больше, чем в завоевании морскими животными с суши четыреста миллионов лет назад? — Космический пессимизм, — подумал Силин. — У меня космический пессимизм. А все потому, что я сегодня встретился с пошлостью, и она заслонила все. Вот это и есть старость. Каждый шаг вперед через непреодолимое изменяет жизнь. Опять не то. Изменения ради самих изменений — тоже мне цель. Но она есть, коль скоро люди поступают так, как они поступают. Мы хотим, чтобы с каждым поколением жизнь делалась лучше, разумней, счастливей. Только это и гонит всех нас вперед. Только это. Мы открываем детям новые горизонты, они идут дальше. Так и должно быть. Если человечество вдруг скажет, что оно достигло всего, и мечтать больше не о чем, и стремиться некуда, то значит пришел его смертный час. И я не имею права оценивать этот Марс мерками своей юности, как и свою роль в его изменении, впрочем. Так каменщик, кладущий свой кирпич, не имеет права сетовать даже в том случае, если потомки снесут построенный им дом ради возведения другого лучшего. А пошлость Просто это очень живучий сорняк. Ничего, исчезнет и он. После памятника автобус доставил экскурсию к скале «Медная богиня», возле которой находился заповедник марсианских ретриумов. Они побродили среди синюшных, вздутых странных растений, пообедали в кафе и двинулись к морю несчастий. — Нет, что бы нам не твердили, а на Луне интересней! Поллёжа в кресле благодушно разглагольствовал сосед Силина. Ночь лунных цветов, это же прелесть. Вы не были там? Нет? Уютный ресторанчик в кратере Аристарха, кухня там бесподобная, но все же пустяки. Там надо быть в полноземелье. Сидишь под куполом, чернота а в ней точки, белые, желтые, красные, синие, зеленые звезды. Зеленых звезд не бывает. Неважно. А кругом равнина, залитая земным светом. Чувствуете контраст? Мысли все какие-то торжественные, и музыка тихо-тихо играет. и Земля светит. Фантастика! А потом начинают падать метеориты, ну, искусственные, конечно. Но этого посетителям не говорят, чтобы не разочаровывать. Знаете, как это прекрасно? Поднимаются фонтанчики пыли, свет в них блестит перламутром, они как цветы. И тут же опадают. А на Марсе что? Почти как на Земле. Нет, Марс меня разочаровал. «Тогда утопитесь». «Как? Я вас не понял». «Ну, если вам даже на Марсе скучно, тогда зачем жить?» Сосед растерянно хихикнул, потом обиделся. Разговор, естественно, иссяк. «Мы приближаемся к месту, где в период освоения Марса природа бросила человеку наиболее суровый вызов», — сдержанно заговорил автогид. «До того, как мы научились регулировать погоду планеты, здесь было подлинное гнездо песчаных бурь. Сейчас, когда мы только что миновали энергостанцию, а впереди по курсу лежат сады... Сеза Астриса, трудно поверить, что когда-то почва и воздух вдруг закипали здесь, и ураган подбрасывал вездеходы, словно это были песчинки. Но так было. Здесь, на этой страшной равнине, погибли... Автобус спарил над блеклой розовой равниной, и впервые за всю поездку вокруг была пустыня, не отмеченная человеческим присутствием. Даже небо здесь было другим, тусклым и непрозрачным, «Пятьдесят лет назад при виде такого неба я убрался бы отсюда со скоростью щенячьего визга», — подумал Силин. Блэкман тогда не успел удрать. Когда мы нашли его после бури, он был еще жив, и нам пришлось отрубить раздавленные ноги, иначе его нельзя было вытащить. «Представьте на мгновение», — донесся до сознания Силина голос гида, — «что небо над вами вдруг мертвеет в абсолютной тишине, а на равнине исчезают тени». Хотя Солнце светит ярко, и горизонт отступает далеко-далеко. Вы один, Марс — пустыня на тысячи километров вокруг. Вы ничего не подозреваете, но безотчетная тревога овладевает вами. Точно вы очутились под стеклянным колпаком, и кто-то пристально глядит на вас. Сейчас ничего подобного произойти не может, но призовите на помощь воображение. Забудьте, что Марс обитаем. Вы сидите в тесном вездеходе, навстречу бежит нескончаемая пустыня — и в ней медленно тают тени». Силин едва не вскочил. «Вероятно, у него был дикий вид, ибо кто-то испуганно осведомился. Вам нехорошо?» Силин не расслышал. Рядом сидели люди, вполухо слушали гида, болтали, лениво смотрели по сторонам, кое-кто подремывал. А тени становились прозрачными. Они этого не видели, а он видел, но это был абсурд. Он выждал секунду, чтобы убедиться в ошибке. Ошибки не было». Горизонт отступил вдаль, небо стекленело. Голос автогида шелестел и шелестел, потом его внезапно пересекла пауза, громом отдавшаяся в ушах сильно. «Внимание!» — зазвучал уже другой, спокойный, до неестественности голос. «Прошу вашего внимания! На погодной станции произошла небольшая авария, и пока ее исправят, всем надо пристегнуться, так как аэробус может попасть в ветровой поток». «Ну и что?» — спросил сосед. «Подумаешь, ветер!» Застывшим взглядом Силин обвел длинные ряды кресел. Прозрачный автобус, прогулочная игрушка, слишком изящный, слишком беззащитный, и к нему движется... Карана. Нет. Да, все говорило об этом. Силин встал, бочком незаметно скользнул в водительский отсек, задвинул переборку. Кресло выросло откуда-то из пола и любезно развернулось, приглашая сесть. На пульте управления лениво помаргивали сигнальные лампочки. Силин включил связь. Теперь он был совершенно и бы знал, что ему следует делать. «Алло, центр! Программа киберводителя рассчитана на Корану. Прием!» Ошеломленное молчание, как он и ожидал. Пауза вполне достаточная, чтобы уяснить назначение доброй дюжины переключателей, кнопок и тумблеров, рассеянных по пульту. Он управлял сотнями машин посложнее этой. Он обязан был понять, что тут к чему, и он это понял. «Кто говорит?» Наконец выпалил эфир. В нем стоял грохот, как от рвущихся вдалеке мин. — Неважно, отвечайте на вопрос. Киберводитель запрограммирован на Корану. — Нет, то есть... Голос утонул в помехах. Он должен был утонуть. Силин ждал этого. Его ужаснула беспечность тех, кто отвечал за безопасность полета. Горизонт мрачнел. Он просел, как под тяжестью, и вдруг с быстротой атомного взрыва Спучился с жёлто-чёрными клубами. «Перехожу на ручное управление!» — выкрикнул Силин. Дитя, захрипела в ответ. «Передаю миг...» Силин выключил ставшую бесполезную связь. Все вернулось на круги своя. Он снова один, снова на Марсе. В его руках штурвал, он снова, как в молодости, дает бой Коране. Мельком он глянул в зеркало обзора. Лица скорее удивленное, чем испуганное, Что значит привычка к безопасности? Хрипло бормочет динамик, не разобрать что, но пристегнулись все. Машина приподняла, как на лифте, и он тотчас забыл о пассажирах. Прошитый молниями вал кораны стрелял вверх и вниз черными струями, и там, где струи касались почвы, она вспарывалась, как гнилая материя. Сильно нацелил машину носом к каране, слегка бросил ее вниз, вверх, в сторону. Нет, он не утратил реакции. Каждая клеточка его тела помнила Карану, знала, что и как надо делать. Машина повиновалась безусловно. Он был несправедлив к ней, мощная, маневренная, не древним вездеходом. С такой машиной он еще посмотрит, кто кого. Синеватая от трепета молнии коготь-кораны рванул почву. Ветровое стекло окатил жидкий огонь. Машину завертело штопором, но Силен удержал ее. Он рванул ее вверх, вверх, в самый центр клубящегося взрыва, где, как он знал, было безопаснее всего. Только бы не шмякнуло первым ударом. Пронеслась мысль, а потом уже и мыслей не осталось, потому что машина скользнула в ад. Зрелищная машина, прошитая в корпус аэролёта, имела четкую программу. Сначала она должна была с помощью гипнополя убедить туристов в подлинности Кораны, а затем через динамик в салоне быстро успокоить волнение известием, что это всего лишь грёза наяву, историко-миражный спектакль, входящий в план экскурсии. Поступок Силина предусмотрен не был — И машина на него не реагировала. А люди, вдруг услышавшие в эфире голос Силина, не сразу пришли в себе. Но даже сообразив, что к чему, они не знали, на что решиться. Никто из них не подозревал до этой минуты, что турист Силин и есть тот самый человек, который открывал Марс. Но теперь все задавали о себе один и тот же вопрос. Убьет его правда или нет? Город и волк. С бархатным протяжным гудением Трансвей причалил к платформе. Длинное тело многосекционного вагона замерло. Волк перемахнул через борт ограждения. Когти чиркнули по сибрилитовому покрытию, и волка развернуло, чего он никак не ожидал. — Надо сходить, как все люди! — укоризненно сказал прохожий, которому он ткнулся в ноги. Три прыжка волк пересек платформу и стремительной серой молнией скатился по лестнице. Солнце клонилось к вечеру и светило сквозь ванты верхнего яруса, точно в бамбуковом лесу. Нахлынуло столько запахов, что волк остановился. Потом, наклонив голову, он размашисто побежал по дорожке, неприятно гладкой до отвращения прямой. Город был справа и слева, впереди и сзади, вверху и внизу. Взгляд волка скользил по массивным, как скалы, или, наоборот, ажурным, точно деревья, конструкциям, путаницы пролетов, галерей, арок. Без внимания не осталось и игла космической башни, которая возвышалась над скопищем аэрокрыш, виадуков, висячих садов и движущихся лент тротуара. Этот город был незнаком волку, но ничего особенного нового он в нем не находил. Подобно всем волкам, а он им был не только по имени, Он в равной мере полагался на слух и обоняние. То было заповедное царство, в котором человек чувствовал себя беспомощным. Сель иногда чуть ли не плакала, пытаясь понять, каким образом, например, волк отыскивает ее в незнакомом и многолюдном городе. А он ничего не мог объяснить, потому что и сам не знал. Когда он искал сель, его просто влекло куда-то. Один район был явно предпочтительнее других. Но почему? Секрет был не только в тонкости обоняния, но и в чем-то еще близком, но не тождественном, о чем среди людей давно уже шли споры. Вот и сейчас волк держался избранного направления, уверенный, что правильно идет к тому месту, где сейчас находится сель. Само это место, положим, мило весьма расплывчатое очертание, но это не беспокоило волка. Сель не ждала его раньше заката. Возле лифта на нижний ярус никого не оказалось. Волка это не смутило. С лифтом он и сам мог справиться. Вскочив в кабину, он встал на задние лапы, дотянулся до пульта и когтями придавил третью снизу кнопку. Дверцы бесшумно сомкнулись, и лифт заскользил. Древний страх западни, как всегда в таких случаях, на мгновение охватил волка, но тот час исчез. В конце концов, волк был сыном третьего поколения очеловеченных хищников, а это кое-что значило. На нижнем ярусе было так же светло и тихо, как и на верхних, Но лапы волка ощущали легкое дрожание почвы, когда в подземном горизонте проносились вагоны метро, сцепки контейнеров или пневмогрузы. Люди не считали, что на нижнем ярусе беспокойно, но волк было иного мнения. Месяц в тундре не прошел даром, и волку не понравились голые вибрации. Поэтому он не вскочил на тротуарную ленту, а лавируя среди прохожих, углубился в парк. Бежать здесь было приятнее еще и потому, что отсутствовали все эти гладкие, пружинища, зеркальные покрытия, которые великолепно служат людям, но не слишком удобны для лап. Песок куда лучше. Лань выглянула из-за куста и проводила его долгим взглядом. Волк даже не обернулся. Он уважал законы города, и Лань это знала, поэтому не сдвинулась с места. «Эй!» — услышал он, когда пробегал берегом озера. Волк замер. С гребня невысокой дюны ему махала девочка лет пяти. Едва волк остановился, она ринулась по крутизне, оступилась и, взрывая песок, в восторге съехала на попки. Здравствуй, почему ты не отвечаешь? — выпалила она, вставая и отряхивая штанишки. Ошейник, который был на волке, ничего общего с настоящим ошейником не имел. То был транслятор, который даже беззвучные колебания гортани переводил в человеческую речь. Его надо было лишь включить. Волк дважды поднял лапу. Девочка радостно закивала, ее пальцы скользнули по ошейнику. «Теперь здравствуй!» — сказал волк. «Здравствуй!» — девочка слегка картавила. ее зеленые с рыжими крапинками глаза горели нетерпением. «Мы будем играть в красную шапочку!» — тотчас заявила она. «Во что?» — говорил транслятор. Если бы не клокочущее в горле ворчание, которым сопровождались слова, можно было бы поверить, что зверь владеет человеческой речью. Какой-то непонятливый! Девочка топнула босой ногой. Мы будем играть в сказку. Красная шапочка – это такая девочка, она идет в гости к бабушке, а бабушка… Теперь ворчание исходило из транслятора, который переводил слова ребенка в доступные волку звукосочетания. И когда девочка спросила, от чего у бабушки такие зубы, волк, который притворялся бабушкой, говорит, чтобы съесть тебя. Он съел? Нет, появились охотники и… Волк впервые слышал эту сказку. Он плохо улавливал ее смысл, но она всколыхнула в нем что-то забытое, угрожающее, что, замирая, тем не менее, передавалось от поколения к поколению, как некая наследственная память о давнем кошмаре, который преследовал волчьи стаи в образе человека с громоносным ружьем. И волк решительно замотал головой. «Не хочу. Будем просто играть». Девочка нахмурилась, но не прошло и секунды, как она уже очутилась на спине волка. Он помчал ее, а потом бережно сбросил. А когда она с хохотом уцепилась за хвост, обернулся и грозно оскалил зубы. Они долго и самозабвенно возились, боролись, свивались в клубок, барахтались, тормошили друг друга, потому что оба умели наслаждаться игрой. Гулявший неподалеку старик замедлил шаг, приставил ладонь козырьком. «Семьдесят лет назад!» — он покачал головой. «В дни моей молодости, да, в дни моей молодости, кто бы мог подумать, кто бы мог подумать?» Юноша его спутник ничего не ответил. Он считал, само собой, разумеющимся, потому неинтересным и то, что в центре большого города волк играет с ребенком, и то, что этот волк свободно общается с людьми. Идею, которая так поразила современников старика, он находил столь же банальной, как утверждение, что «дважды два четыре». Если мозг пещерного человека биологически равен мозгу человека 21 века, а интеллект, несмотря на это, ушел далеко вперед, то кому же не ясно, что и мозг животных может обладать внушительными резервами. Просто никто не занимался развитием их интеллекта, да и не умел. А как только сумели, доказанное и примелькавшееся всегда банально. Расставшись с девочкой, волк почувствовал себя взбодренным. Крутой подъем вскоре вывел его на вершину холма. Космическая башня была видна отсюда, как на ладони. Крохотная ракета взмывала более чем на километровую высоту, увлекая за собой клокочущий огненный столб. Вокруг башни Машкарой вились реолеты. Волк на мгновение поднял голову. Огнепад пламенел в лучах заходящего солнца. На волка он не производил впечатления. Все чересчур огромное, далекое и неподвижное, будь то здание или горы, не имело существенного значения. так как ничем не угрожало и не сулило перемен. Оно могло быть или отсутствовать, от этого ничего не менялось. Серый полог на востоке и перистый веер облаков в зените интересовали его куда больше, поскольку эти знаки сулили скорый перелом погоды. Волк привык к безопасности города, впрочем, стихия не пугала его и на воле. Но, тем не менее, его настроение изменилось. Даже людям знакома атовистическая тревога, то беспокойство, которое овладевает всеми перед грозой и бурей. Чувства волка обострились. Тишина вечера могла обмануть человека. Но волк читал не только видимые знаки и был уверен, что погода изменится сразу после захода солнца. Он припустил бегом. Ветра еще не было, но ток запахов усилился. Деревья, травы, цветы пахли иначе, чем час назад. Даже сталь, титан, пластик, спектролит — все те бесконечные материалы, которые выдумал человек, вели себя иначе. Все изменения запахов были знакомы волку. Его сознание не участвовало в их анализе. Внезапное отклонение заставило его затормозить бег. Пахнуло чем-то непривычным. Запах был чрезвычайно слаб, но ничего похожего волк не встречал. Совершенно непонятный запах, который не имел отношения ни к городу, ни к природе. Волк повел носом и, не колеблясь, двинулся к скамейке, где сидел мужчина лет сорока с лицом смуглым и твердым, как камень. Человек, не мигая, смотрел на расстилающийся город, будто готовясь взять его в свои руки. — Чего уставился, приятель? Внимание человека переключилось столь внезапно, что волк слегка опишил. Выгляжу чудаком, да? — Верно, я отвык от этого. Рука обвела горизонт. — Красиво. А ты как считаешь? — Красиво. Волк согласился не только из вежливости. Люди считали город прекрасным. И он был того же мнения, хотя его понимание красоты не совпадало с человеческим, ибо он не отделял ее от целесообразности. Но здесь транслятор очеловечивал речь волка и по существу. Силь отлично разбиралась в этих оттенках, но мужчина воспринял все буквально. Внешне он остался неподвижным, но волк по незаметным для человеческого глаза сокращениям мышц подметил жест удивления, который, впрочем, был тотчас оборван. «Ладно, это все лирика». — сказал человек. — У тебя есть ко мне какое-то дело? Говори. Теперь удивлен был волк. Незнакомец проявил редкую в общении с животными проницательность. Прямой вопрос требовал столь же прямого ответа. — У вас спрятано непонятное. — Что? Что? Волк улыбнулся бы, если бы мог. Подсознание человека опередило работу ума. Пока ум терялся в догадках о смысле вопроса, пальцы дрогнули настолько красноречиво, что волк без труда воссоздал все движение целиком. Оно лежит в нагрудном кармане. — Это... Ты это имеешь в виду? Человек выхватил прозрачную трубку, доверху заполненную мелким песком. — Да. — Ну и хватка. Может быть, ты даже знаешь, что это такое? — Да и нет. — Песок, но непонятный. — Верно, где ж тебе знать. Это песок оттуда. Человек ткнул пальцем в небо. — Из космоса, Сириуса, вот откуда. Дошло... «Сатана! Мы эту планету назвали Сатаной. Такая она мрачная и холодная. Но радужный песок, бриллианты по сравнению с ним, просто шлак, верно? Гляди, какие переливы!» Космонавт откупорил притертую пробку и высыпал немного на ладонь. Мерцание песка, казалось, заворожило его. Волк чуть не фыркнул. Настолько усилился запах. Кроме запаха, по его мнению, в песке не было ничего особенного, ибо волки не различают цвета. обыкновенные, матовые, слегка переливающиеся песчинки только и всего. Со слов людей он знал о существовании какого-то особенного и прекрасного мира красок, но чувств его это никак не задевало. Люди плохо разбирались в запахах, для него не существовало цвета. Он привык к тому, что здесь нет и не может быть взаимопонимания. Наконец человек оторвался от созерцания, будто вспомнив что-то, недоуменно пожал плечами. «Как это ты сумел учуять из-под притертой пробирки? Однако...» Быстрым движением он сыпал песок обратно, задумчиво повертел пробирку, спрятал. Его широкая рука легла на голову волка. «Да, приятель, ты не прост, но мне пора. Скажу тебе по секрету, как не прекрасен сатанинский песок, а земной лучше, потому что он земной. Еще есть вопросы? Тогда прощай». Человек встал, тряхнул головой, словно отгоняя какую-то мысль. потом быстро зашагал по тропинке. Волк не двинулся с места. Запах не исчез с уходом космонавта. Очевидно, какая-то песчинка упала на Землю. Волк даже мог сказать, где она, хотя и не видел ее. Он лег, положив морду на лапы. В его голове ворчались смутные мысли. Транслятор был, конечно, величайшим достижением, но он невольно обманывал людей, заставляя их думать не специалистов разумеется что коль скоро волк изъясняется по человечески то и мыслит он примерно так же но только хуже все было однако гораздо сложнее волку не были свойственны формализованные логические построения отчасти их заменяли сцепление образов чей ход был непостижим для человека тем не менее волк имел собственное представление даже о космосе ибо люди много говорили о нем а он жадно впитывал все их суждения Образ космоса, сложившийся в его сознании, был весьма далек от реального. И все же он не был абсурден. И сейчас волк мысленно обращался к нему. Никогда еще ни один запах не казался ему столь странным. Вернее, не совсем так. Странным его делало объяснение человека. Человек дал источнику запаха точное название, смысл которого волку был ясен — песок. Но запах, который источала песчинка, противоречил определению. Будь на месте волка человека и нюхом волка, такой человек легко примерил бы противоречие, связав свойства конкретного со свойством такой абстракции, как иная планета. Но подобное примирение, действительное или мнимое, было для волка недостижимым. И он не мог избавиться от недоумения. Он даже засопел, забыв, что транслятор немедленно переведет звуки в возглас «ну и ну». Слова отрезвили его и напомнили, что пора двигаться. Все же он еще поводил носом вокруг источника проклятого запаха. Если бы его спросили, что его так волнует, он вряд ли бы смог объяснить. Любопытство и любознательность свойственны животным не меньше, чем человеку. Загадочное привлекает, потому что непонятно его значение. Неясно, что оно сулит, хорошее или дурное. А знать это необходимо всякому живому существу. Здесь инстинкт преодолевает страх, внушаемый неизвестным. Любопытство волка также было окрашено беспокойством. Всегда лучше предположить, что загадочный враг. Впрочем, у волка это ощущение умерялось давней привычкой к безопасности. С тех пор, как человек стал другим, волкам практически уже ничего не грозило ни в лесу, ни в городе. Внезапно порыв ветра закружил пыль. Крохотный смерч пронесся перед носом волка и умчал источник запаха. Волк мигом, как это умеют делать только животные, отключился от прежних размышлений. Раз загадка исчезла, то и думать о ней нечего. Это не было забывчивостью. Волк никогда ничего не забывал, просто бесполезное не стоило внимания. А что может быть бесполезнее, унесенной ветром песчинки? Но школа мышления, которую он прошел у человека, наложила на него неизгладимый отпечаток. Волк знал, что он еще вернется к прерванным раздумьям. А сейчас надо было отыскать силь. Он побежал, держа направление к востоку от космической башни. Инстинкт вел его словно по пелингу. Разыгрывающийся ветер ерошил шерсть. Всюду зажглись огни, вдоль стен заскользили стереодинамические картины, вспыхнули цветовые фонтаны, здания сверкали, как драгоценности, город мягко сиял, лучился, улыбаясь в сомкнувшейся темноте. Здесь в его сердце даже ворчание непогоды казалось исполненным благодушия. Где-то тут недалеко проходила сель, и надо было лишь отыскать неуловимый, может быть, для ищейки, но не для друга след. Получасовые розыски, наконец, привели его к искомым дверям. Волк и сель расставались часто, потому что волк не мог долго жить в городе, вне стаи, но от этого их дружба не слабела. Сель была зоопсихологом, но волк для нее существовал не как объект изучения. Не было он и домашним зверем, вроде собаки, чью привязанность можно было завоевать мимолетной лаской. Сель видела в нем личность, столь же глубокую, как и она сама, товарища, которого любят, не задаваясь вопросом «почему?». Поэтому встреча была, как всегда, бурной и нежной. Как только они поужинали, Сель сказала «Поговорим об интересном». То были их любимые вечерние минуты, когда с делами покончено, В комнате тихо, как на необитаемом острове, и нет ничьих глаз, кроме глаз человека и зверя. Сель забралась ногами на диван. Волк устроился рядом, сель ослабила свет лампы. Пальцы девушки тонули в густой шерсти волка. Ни один звук не проникал снаружи. Спешить было некуда. Обычно в такие минуты волк рассказывал о том, что привлекло его внимание, удивило или озадачило. Потом сель говорила о своих делах, потом они просто болтали. И мало что так привлекало сель, как вот это вот неторопливое погружение в мир чужого сознания. Так же было и на этот раз. Волк, который не страдал последовательностью, говорил отрывисто, перебрасываясь с воспоминания на воспоминание. Сель, наматывая на палец прядь волос, больше молчала. В черных, продолговатых зрачках зверя трепетал отблеск лампы. На мгновение приоткрывался влажно мерцающий ряд клыков, и дыхание волка касалось лица сель. Порой ее охватывало чувство нереальности, особенно когда в зрачках туманно отражалась она сама. Казалось, можно наклониться и заглянуть в зрачок, как в колодец, чтобы увидеть на дне саму себя такой, какой ее видит волк. Может, стать живым мертвое. Что-что? очнулась Силь. Сегодня в городе учуял незнакомое, мертвое. Оно лежало в кармане человека. Я спросил. Человек показал песок, сказал песок. Ушел. «Песчинка упала, стала живой. Песок всегда мертвый. «Знаю. Поэтому странно». «Ничего не понимаю. Откуда ты взял, что песчинка ожила? Она что, стала двигаться?» «Нет. Она быстро пахла». «Ну и что?» Мертвая медленно меняет запах. Растение быстрее. Животное совсем быстро, когда взволновано». «В самом деле?» «Да. По скорости изменения запаха можно отличить камень от дерева, стали от бабочки». «Да. Волк, ты никогда мне об этом не говорил. Ты не спрашивала. Это очень-очень интересно. Дальше, волчишка, дальше. Почему песчинка стала живой?» «Да не могла она стать живой. Она стала...» Сель приподнялась. и показалось, что в глазах волка мелькнула укоризна. Почему она так медленно соображает? «Давай, волчишка, по порядку», — твердо сказала Сель. «Итак, ты бежал по городу, да...» И учуял песок, который лежал в кармане человека. С каких это пор ты стал обращать внимание на обыкновенный песок? «Незнакомый запах. Человек объяснил, что песок из космоса». «Из космоса? Тогда ясно. Нет-нет, о чем это я? Решительно ничего не понимаю. Как он выглядел? Человек — песок. Как песок. И он был мертвый? Да. А когда песчинка упала, она запахла, как живая. Ты об этом сказал человеку? Он ушёл». «Песчинка шевелилась?» «Нет». все всё-таки она стала живой». «Да». «Кто был этот человек?» «Он из космоса. Сириуса». «Это он тебе сказал?» «Да». «Человек знает, что его песок из мертвого может делаться живым». «Он сказал, это песок. Очень красивый. Он не сказал это живое. Ты почему волнуешься?» «Потому что...» «Волк, ты и не ошибся?» «Я не мог ошибиться». «Да-да, знаю. И все таки невероятно». «Давай минутку помолчим». Сель задумалась. Ее темные глаза стали еще темнее. Она оставалась неподвижной, но волк видел ее бегущей. Это его беспокоило, потому что он не мог взять в толк причину. Однако понимал, что сейчас лучше ни о чем не спрашивать. Сель порывисто вскочила, босиком подбежала к информу. «Снимки участников Сириусской экспедиции», — сказала она в микрофон. Спустя несколько секунд на экране информа возникло чье-то лицо. «Он?» Силь обернулась к волку нет этот может этот по экрану заскользили лица да наконец сказал волк все сходится ты мне не объяснила решил напомнить волк подожди волчишка палец дважды замер над кнопкой прежде чем ее нажать вызывая борка геолога сириусской экспедиции скорее всего он здесь в городе передайте ему сель запнулась вызов экстренный Волка не удивило не то, что Сель разговаривает с неодушевленным предметом, не то, что этот предмет отыскивает человека, который находится неизвестно где. Он этого не понимал, но он к этому привык и относился к предметам типа информа так же, как и к дождю и к снегу. Раз они существуют, надо к ним приноравливаться. Но в поведении Сель, в словах и движениях он улавливал растущую тревогу и на всякий случай подобрался, чтобы быть наготове. Минуты три прошли в молчании. Наконец стена, противоположная той, возле которой лежал волк, исчезла, комната, как бы соединилась с другой, более просторной и ярко освещенной. Сидевший за столом, человек поднял голову. Увидев девушку, он встал, и они оказались друг против друга. Сдержанный, порыв волнения и твердая осанка незыблемой уверенности: Извините, если окажется, что я зря побеспокоила вас! быстро проговорила сель. Перейду к делу. «Тот песок, который вы сегодня показывали волку, еще у вас?» «Какому волку?» Космонавт, не отрываясь, смотрел на сель. «Вот он!» «А, мой серый приятель! Теперь припоминаю! А в чем, собственно, дело?» «Это я действительно песок?» «И даже очень красивый!» Борг медленно улыбнулся. «Показать?» Он вынул из стола знакомую волку трубочку. «Прелестен, правда?» «Это точно песок! Не колония живых организмов!» «Нет, конечно. Откуда такая мысль?» «Он прошел карантин?» «Разумеется. Простите, я все еще не понимаю. Возможно, это не совсем песок». Улыбка Борка погасла. Он ждал. Сель коротко пересказала все, что знала. «Не хочу обидеть нашего серого друга!» В голосе Борка прозвучала ирония. «Согласитесь, однако, что...» «Волк никогда не ошибается в фактах», — резко сказала Сель. «Брови Борка поднялись». Он может ошибаться в выводах, но если он говорит, что песчинка повела себя подобно живому организму, так оно и есть. — Трудно спорить с убежденностью. Допустим, мой диагноз неверен. Неужели вы думаете, что сотрудники карантина не отличат минерал от живого организма? — Плесень, — тихо сказала Силь. — Да, плесень. Уверенность на мгновение покинула Бурка. — Нет, не тот случай. Его голос снова был тверд. Тогда просто не заметили спор. — Вы не хотите верить? Я не могу верить. Этот песок живой? Борг потряс пробирку. Простите меня, но фантазии животных. Фантазии у них, к сожалению, развита слабо, голос сель прозвучал сухо. Волк, это песок или нет? Ничего не его. Ах да. Борг, это будет большим нахальством с моей стороны, если я все-таки попрошу вас приехать. Чтобы ваш зверь вынес свой приговор, дело же не в этом. Вы правы. Борг сделал шаг, и выражение его лица изменилось. «Извините, я забыл, что выстрелить может и сухая палка. Где вы находитесь?» «Так, ясно. Буду через семь минут». Комната Борка исчезла. Сель вздохнула, ее рука опустилась на голову волка. «Нам не верит волчишка?» «Да я и сама не верю». «Объясни». «Ты вряд ли поймешь. Я и сама не очень понимаю. В космосе, видишь ли, встречаются очень необычные формы жизни. Причудливая, странная... поэтому всё, что попадает оттуда на землю, подвергается строжайшей проверке, особенно живое. Не всегда живое опасно, чаще оно безвредно. Но однажды сквозь контроль проскочила плесень. Давно тогда тебя не было. Началось страшное, мы с трудом справились. Надеюсь, что на этот раз... Я не хотел пугать. Знаю, знаю. Всё объяснится, и, скорее всего, очень просто. И я верно ошибаюсь. А вот и Борг. Входите. Борг энергично пожал протянутую ему руку, кивнул волку и без лишних слов откупорил пробирку. У него был вид человека, который твердо решил ничему не удивляться. Что скажешь, волк? Голос сель дрогнул. Оно пахнет живым. Как ты же говорил? Тогда был песок, сейчас нет. Борк нахмурился. Он долго испытующе смотрел на волка, словно надеясь улечить его в обмане. Потом, ни слова не говоря, взял чистый лист бумаги. Отсыпал на него немного песка, достал из кармана микроанализатор. Вспыхнуло едва видимое облачко. Взглянув на шкалу прибора, Борг повернул ее к Силь. «Видите? Эти цифры мне ничего не говорят. Они говорят о химическом составе. Они говорят о строении объекта, и то и другое свидетельствует, что это минерал. Но волк...» «Послушайте, вы зоопсихолог, вы прекрасно знаете, что одиночных видов живых организмов не существует и существовать не может». А планета, откуда доставлен песок, мертва, как ледышка. Но в ледышке, случается, спят даже высокоорганизованные существа. Верно. Но если бы вы видели эту планету, насколько я понял, для волка живое от неживого отличается, так сказать, чистотой запаха излучения, так? Да. По дороге я все обдумал. Отличие этого минерала от земных, помимо состава и структуры, в том, что ему присуща быстрая смена запаха частот. Вот и все. Вы разочарованы? Сель покраснела. «Наоборот, вы должны гордиться», — сказал Борг, словно оправдываясь. Минерал я вез Орцева в университет. Но даже Орцев не скоро бы обратил внимание на это свойство. Вас беспокоит еще что-то?» «Пустяки», — Сель нехотя улыбнулась. «Сначала для волка мертвым был весь песок». «Ясно, ясно. На запах, по словам нашего серого аналитика, влияет смена погоды. Так сейчас надвигается гроза». «Вы всегда так логичны?» «К сожалению». «Боюсь, что это неизлечимо». «Почему, к сожалению?» «Волк, давай попросим прощения». «И забудем этот глупый эпизод». «А вообще, я рад, что таким образом познакомился с вами». «А песок и в самом деле красив». Сильно гнулась к столу, как бы не слыша слов Борка. «Какие цветы! Они играют, дышат в каждой песчинке. Знаете, чем камень жив? Светом». «Точно. В темноте камень мертв, дерево нет, животное — тем более. А камень — да». — В этом смысле наше представление, пожалуй, схоже с представлением четырехпалых умниц. Интересно, что он сейчас обо мне думает? — Спрашивать его об этом небезопасно. — Почему? — Большинство людей до сих пор уверено, что животные смотрят на них, как на божество. Уверяю вас, ни одно животное на нас так не смотрит. — Я не принадлежу к числу таких людей. — А ваше самолюбие не пострадает, если волк даст вам не слишком лесную характеристику? — спросила она, не отводя взгляд от мерцающих песчинок. «А я ее заслужил?» «Надеюсь, что нет. Впрочем, спросите у волка». Борг смущенно пригладил волосы. «И спрошу?» «Послушай, волк!» Возглас Сель оборвал фразу. «Смотрите, Борг!» Слова прозвенели, как осколки в дребезге разлетевшегося фарфора. Обернувшись, Борг мигом увидел то, что видела Сель, то, на что указывал ее дрожащий палец. «Вам показалось, они шевелятся!» Вдруг подтвердил волк, и люди, отпрянув от стола, уставились на него. «Песчинки давно шевелятся!» Секунду все были неподвижны. Затем повелительный жест Борка остановил рванувшуюся сель. Шевеление некоторых откатившихся от общей массы песчинок было теперь так же ясно для человеческого глаза, как и для взгляда волка. «Они делятся!» — голос сель дрогнул. «Вот и вот!» «Спокойно!» Точным и быстрым движением Борк сыпал песок в пробирку. Источник зловещего мерцания исчез в кармане, и сель стало легче, словно со стола убрали гадюку. Все, слегка задыхаясь, сказал Бург. Все, повторил он, как бы убеждая себя и других. Возможно, нет ничего опасного, допустимы любые другие объяснения. Ничего не случилось, они заперты. Не все, воскликнула Сель. А? Та, единственная песчинка. Пустой, найдем. Ее сдул ветер, сказал волк. «Так-так...» — рука Борка медленно потянулась к информу. «Это бесполезно», — остановила его сель. «Легче найти не знаю что». «Знаю, но другого выхода нет». «Есть! Волк!» «Здесь?» «Да-да, ты здесь!» «Волчишка, милый, ты можешь учуять ту песчинку? Можешь помочь?» «Послушайте, сель...» «Брок, если кто и сможет отыскать, так это волк». «Да», — сказал волк, — «найду, если она здесь». «И все-таки...» Борг колебался. — Спешите в лабораторию. — Вы действительно уверены? — Я знаю Волка. — Тогда с ним пойду я, у меня ноги крепче. — Но вы не понимаете Волка так, как я. Идите. — Ладно, одно не мешает другому. В конце концов, город можно закрыть на карантин. Не теряйте связь. На верхней площадке здания хозяйничал ветер. Его тугая масса налетала холодными гулкими порывами. В просветах туч нервно мигали звезды. Горизонт рассекали бледные, пока еще беззвучные молнии. Ноздри волка жадно втягивали ветер. Запахи мелькали подобно строчкам быстрой листаемой книги. Фоном был далекий аромат лугов и перелесков. Среди городских запахов ярче всего выделялись тягучие испарения смазок, кисловатые запахи металла, царапающие с сухим привкусом стекла ароматы полимеров. Ветер нёс тысячи оттенков, и нос волка ловил их точно локатор. Ветер и помогал, и мешал. Помогал, потому что раздувал пламя запахов и нес их за километры. Мешал, потому что создавал путаницу, рвал слабые токи. К счастью, он менял направление и порой замирал, так что волк мог обнюхать город, как бы паря над ним. Сель стояла рядом, бледная от волнения. Конечно, она понимала, что Борг предпримет все возможное. Будут доставлены и пущены последовав овчарки. Немедленно будут откалиброваны на новый запах и использованы все лабораторные анализаторы. Но она также знала, что ни один аппарат не сравнится в чуткости с волком. И ни одна овчарка не возьмет след так, как это сделает волк, который понимает, хотя может быть иначе, чем люди, цель поисков. Кроме того, сейчас все решали часы и даже минуты. Ловя подозрительные струи, волк то и дело срывался с места. Казалось, он играет с невидимыми в темноте бабочками. Но иногда он надолго замирал. Город вверху сверкал ярче, чем когда-либо. Огни сильно и беспокойно мерцали в предгрозовом воздухе. Волк ничего не видел и не слышал. От ветра шерсть его вставала дыбом и ходила волнами. Порой он казался сель незнакомым страшноватым зверем. Внезапно его нос припал к настилу. Затем волк подпрыгнул. По бетону скрижетнули когти. «Есть! Туда! Там!» Вывести из ангара реалёт было делом минуты. Машина взмыла над городом, и отблеск огней лег на ее широкие плоскости. Но в воздухе нить запаха оборвалась. Напрасно Силь бросала реалёт из стороны в сторону, то падая вниз, то взмывая высоко над крышами. Силь ничего не говорила волку, она и так знала, что тот делает невозможное. Наконец, когда они попали в бившую снизу струю воздуха, волк оживился. «Ниже! Ниже! Ниже? Да!» Сель заколебалась. Ниже был вентиляционный колодец. Окаемленное огнями устье сверкало точно ожерелье. Лететь туда? Правила запрещали это. Спускаться на лифте, идти, а если снова потребуется реалет? Время, время. Сель набрала индекс Борка. Возникшее на экране лицо космонавта выражало досаду и спешку. При виде сель оно смягчилось. Нашли? Сель объяснила. Ни о чем не заботьтесь, быстро проговорил Борк. «К черту правила! Я договорюсь с патрульной службой. Но быстрее, как можно быстрее!» «Они живые?» «Да, но, может быть, это квази-жизнь? Не расспрашивайте. На свободе могут быть два, даже три семени. И они?» Ждем окончательных результатов. Сразу же сообщу. Отключаюсь». Экран потух. Реолет неподвижно висел над устьем. Ветер слегка раскачивал машину, точно лодку на якоре. Закусив губу, сель неподвижно смотрела вниз. Отверстие было чуть шире диаметра реалёта. — Держись, волк! Реолет камнем полетел вниз. Только на скорости и только так можно было совершить маневр при боковом ветре. Замелькали лампы, перекрытия, пролеты, чьи-то испуганные лица на галереях. — Еще ниже? — Да. Ниже колодец был перекрыт фильтрующей решеткой. включив сирену сель ввела реолет в пространство наземного яруса. В полукилометре отсюда, она это знала, находился транспортный шлюз. Сбавив ход до минимума, сель вела реалёт прямо над движущейся дорогой, прямо над головами людей. Внизу раздавались крики. — Что они обо мне думают? — пронеслась мысль. В глазах рябило от света и бликов. В стенах грохотало эхо. Выемка шлюзы, Наконец-то! — Чуешь? — Да, да. Волк дышал, как от быстрого бега. Охота его радовала. Безумная охота, преследование врага, который чем-то угрожает сель. В подземном ярусе располагались не только транспортные артерии, склады и коммуникационные службы. Но сейчас поле зрения было ограничено стенами тоннеля. Полет здесь был чистым сумасшествием, но сель действовала не по наитию. Реолета она вела по той стороне, где не могло быть встречного экспресса. Встречный должен был пройти рядом, всего в двух метрах от левого крыла реолета. Это было более чем рискованно, но сель решила, что посадит машину, если встреча произойдет. Авось-экспресс успеет затормозить, авось она успеет проскочить до его появления. Рокочущий гул настиг ее в то самое мгновение, когда показался перрон. Она все же успела увернуться и взмыть над платформой. Ожидавшие экспресс-люди кинулись в рассыпную. Лететь далее не имело смысла. Сели волк, выпрыгнули из реолета. Ей кричали, но она не слышала криков. Да, такого переполоха еще никто не устраивал. Волк бежал зигзагами. Сели едва поспевала за ним. Лестница, переход, снова лестница. Сель начала задыхаться. Волк замедлил бег. Люди, мимо которых они проскакивали, замирали, как изваяние. Уже очень неожиданная была картина. Рослый, могучий волк и спешащая за ним тоненькая девушка. Квадратная площадка. Дверцы одного из лифтов раздвигались. Двумя великолепными прыжками волк опередил сель. Какая-то старуха уже заносила в проем ногу, когда волк вскочил в кабину и мягким толчком заставил ее отшатнуться. Женщина вскрикнула, и в этом крике волк уловил нотки того же самого древнего атовистического страха, который пробуждался порой и в нем, как родовое воспоминание о тех далеких днях, когда волки боялись людей, а люди боялись волков. — Ты что, волк? Резкая боль в груди мешала сель говорить. Вместо ответа волк положил лапу на башмак женщины. вы вы женщина задыхалась от негодования и страха извините сель было все равно что они подумают приподнимите пожалуйста ногу так как женщина совершенно потеряла и дар движения и дар речи сель сама приподняла ее ногу в одном из рубцов подошвы она увидела две знакомые ей песчинки вот и все вокруг же толпились возмущенные люди волк на всякий случай выдвинулся вперед и небрежно зевнул Показывая великолепный набор клыков. «Волк, смирно! Извините!» Бросила сель женщине, ровно как и всем другим. Она выхватила карманный видеофон и тотчас забыла об окружающих. Борг, мы нашли, нашли!» Закричала она, едва засветился экран. «Сколько?» «Обе!» «Сель, их может быть три!» «Да тише же!» Женщина кричала, мешая слушать. «Это я не тебе! Все настолько серьезно?» Серьезнее некуда. Размножаясь, они поглощают тепло». «Да как? Они могут заморозить планету. Я бы никогда не поверил, что такое возможно. Но факты... Мы шляпы. Глупые, самонадеянные шляпы. Обо всем беремся судить, даже не подозревая, сколько вокруг неизвестного. Ищите, Сель, ищите. Мы сейчас объявим всем. Мы... зовут, простите». Сель не заметила, как воцарилось молчание. Люди слышали разговор и поспешно расступились перед девушкой. Только женщина еще что-то бормотала. «Вот так, волчишка». тихо сказала Сель. «Начнем все сначала». Когда они выбрались наверх, гроза уже началась. Мигание молнии преломлялось в прозрачных плоскостях стен, трепещущий отблеск скользил по куполам и аркам, дробясь, рокотал гром. Потоки воды то вспихивались серебром, то исчезали в темноте. Огненная струя космической башни казалась ревущей. Одежда Сель промокла, едва они вышли на открытую площадку. Волк долго кружил по ней, но ничего не почуял. Они сели в реолёт. Шло время, руки сели каменели за рулём. Сель то и дело связывалось с Борком. Ответы были неутешительными. «Нигде ничего». «Может быть, их все таки было две?» Сель бодрилась, но голос выдал усталость. Губы Борка дрогнули. «Нет», — сказал он решительно. «Все песчинки стали тройными». «И по-прежнему делятся?» «Перестали. Но надолго ли?» «Пока ни одного случая четвертой генерации. Ищите третью, пока они затихли. Мы ищем». Волк не находил себе места в кабине. Согласно распоряжению, город всасывал воздух только через внешние наземные шлюзы и гнал его к центру, чтобы выбросить вертикально вверх. Это нарушало циркуляцию. Внутри города сновали вихри, зато все запахи стягивались к снующим реалютам. Волк метался от одного опущенного щитка к другому, Его ноздри раздувались, как мехи. Никогда он еще так не напрягал свои способности. То и дело ему казалось, что он уловил. Всякий раз надежда гасла, не успев разгореться. Возможно, искомая песчинка была унесена в глубины коллектора. Возможно, ветер еще до дождя умчал ее далеко от города. Все могло быть. Налево, вверх, вниз, направо. Сель все исполняла, как автомат. Может быть, впервые в истории человек безоговорочно повиновался волку. Уже дважды ему в ноздри вторгался какой-то смущающий его запах. Он проверил его — нет, не сходится. И все таки это был необычный запах. не пластик, не сталь, ни дерево, но и не песчинка. Волк ничего не сказал. В кабине свистел ветер. Мозг волка работал медленно. Ему казалось, будто что-то забыл и старается припомнить. Они еще с полчаса кружили над городом. Потом запах повторился. — Налево! — Сель послушно повернула. «Ближе! Вверх! Опусти! Ближе!» «Ближе нельзя, мы врежемся в здание!» «Надо! Ты учую Странный запах! Если она не из земли, то она может быть странной вдвойне!» «Ясней, Волк, ясней! Песчинка может быть странной всегда!» «Да, да!» Оба кричали, чтобы осилить свист ветра. «Я поняла, если она намокла, то ее запах мог измениться неузнаваемо. Не так, как у земных материалов. Это?» «Может быть!» «Где же?» «Там!» Здание поясывал узкий карниз. Это находилось где-то посередине. Сель лихорадочно соображала, если бы окна были старинными, но сквозь стеклянную стену на карниз не вылезешь. Оставалось посадить реолет на висячий балкон и оттуда. Балкон был чуть шире реолета. Ожидая толчка, Сель даже зажмурилась. Волк выпрыгнул, едва она распахнула дверь. Ветер яростно прижал ее к сиденью. Сель глянула вниз, и ей стало не по себе. Но волк уже шел по карнизу так, словно это была положенная на земле доска. Сель перевела дыхание. Метр, еще один, еще, еще. Волк замер. Дважды молния освещала его широкую мокрую спину. Чего он медлит? Чего? Недоуменно спрашивала себя Сель. Кричать она не решалась, боялась напугать. Припав мордой к карнизу волк что-то пытался сделать. Сель подалась вперед, обхватив холодное перила. Волк поднял голову. Сель не видела, но чувствовала его взгляд. И вдруг поняла. Волк нашел то, что они искали. Нашел и не может взять, потому что у него нет послушных и гибких человеческих пальцев. Сель похолодела. Волк медленно пятился по карнизу. Можно было, конечно, вызвать людей с двигателями для птичьего полета, но кто поручится, что струи воды не смоют песчинку до их прихода. Прямо у подножия здания зияла воронка дождевого коллектора. Там был конец всему. Нос волка ткнулся в колено сель. Слов не требовалось сейчас, слова были лишними. Волк требовал действия. Рывком сель перебросила ногу через перила. Она действовала как в лихорадке и в то же время со странным, удивившим ее спокойствием. Спиной она прижалась к зданию. Ступни ног умещались на карнизе. Она знала, что нельзя смотреть вниз. Она смотрела прямо перед собой и видела только огненную иглу космической башни. Рвущийся в небо столб пламени давал мысленную опору. Сель сделала шаг. Спиной она чувствовала малейшие шероховатости стены. Ноги были словно не её. бок толкал ветер. Еще шаг. Чем крепче она прижималась к зданию, тем ощутимее было его колыхание. Здание плавно раскачивалось. Амплитуда качания была ничтожной, но она нарушала то равновесие, в котором застыла сель. Стена здания, точно упершаяся в спину ладонь, мягко, но непреклонно подталкивала тело. Сель замерла, раскинув руки. Теперь качалась уже и космическая башня. Да, она раскачивалась, и вместе с ней раскачивалась сель. Темнота внизу притягивала взгляд, как магнит. Сель закрыла глаза. Исчезло все, Осталось лишь мерное колебание стены. И боковые толчки ветра. И холод, облепивший тело одежды. Тело медленно входило в ритм толчков и колебаний, непроизвольно для сознания отыскивало ту равнодействующую точку, которая давала устойчивость. С закрытыми глазами Сель сделала несколько шагов. Все было бы очень просто, если бы не воображение. Ни к чему было закрывать веки, коль скоро воображение рисовало не только пропасть внизу, не только узость опоры, но и падение в бездну. то, как оно начинается — со слабости колен, пустоты во всем теле, судорожных усилий, отчаяния, последнего мига, последнего взмаха. Воображение вело за собой послушное тело, навязывая ему свой судорожный ритм. Дрожь охватила силь. Она раскачивалась, теряя равновесие, задыхаясь от ужаса. Чьи-то крепкие зубы сжали ее лодыжку. Сель облегченно вздохнула. Призраки отлетели. Нога в пасти волка была как в мертвом зажиме. Это было подобие опоры, но и его было достаточно. Прошло несколько секунд, Сель не решалась открыть глаза. Она отдыхала от игры воображения, от страха, от дрожи в ногах. Хватка волка надежно держала ее над пропастью. Только сейчас Сель поняла всю меру безумия и самонадеянности, толкнувшей ее на карниз. Здесь было мало решимости и мужества, нужен был опыт. Она бы уже лежала внизу, если бы не опора, которую ей дал волк. если бы не чувство реальности, которое он ей вернул. Твердый нажим зубов передался ей как команда. Она переставила одну ногу, подтянула другую. Не надо было ни о чем думать, не надо было ничего чувствовать, надо было слепо двигаться, повинуясь подавляющей хватке волка. Чисто механические действия, страхуемые охватившими лодыжку тисками. Все казалось очень просто, когда исчез страх и погасло воображение. Глаз Сель не открывала, чтобы не спугнуть блаженное спокойствие. Тело само находило равновесие, как только ему перестал мешать разум. Наконец, волк слегка сжал клыки. Стоп! Начиналось самое трудное. Надо было открыть глаза, взглянуть вниз. Молнии били беспрерывно. Сель видела только то, что было в центре ее внимания. Бугристую, омываемую ливнем плоскость карниза. За ее краем притаилась тьма провала. Силь показалось, что она видит песчинку, но, возможно, это была игра отблесков надо было наклониться. Ветер переменился и дул в грудь. Появилась еще одна неверная опора. Сель согнула колено, перенесла на него тяжесть. Каменная плоскость укрупнилась, приблизилась. Но пока сель нагибалась, в поле зрения ворвался сверкающий огнями провал. Это не произвело того впечатления, которого она боялась. Сознание, сосредоточенное на одной единственной задаче, устояло. Лишь где-то в глубине шевельнулся прежний страх. Теперь Сель отчетливо видела песчинку. Она лежала возле самого края. Возможно, она могла бы так пролежать еще долго, но столь же вероятным могло быть и другое. Некоторое время не было молний. Потом вспыхнуло сразу несколько. Песчинка заблестела как алмаз. Сель быстро протянула руку. Когда они выбрались на площадку, Сель привалилась к стене. Пол слабо кружился, ее рука лежала на спине волка, и Сель чувствовала, как постепенно успокаивается порывистое дыхание зверя, воображению которого было доступно много из того, что недоступно человеку. У обоих одинаково колотилось сердце. Внизу лежало омываемый дождями город, их город. Успокоительно стучала капель. Пол кружился все слабее и слабее, потом замер.